Глава 10. Покрытая мраком ночи восточная часть Марса озарялась яркими вспышками апогея ожесточенной борьбы человечества за выживание. Многие города и посады, в том числе и столицы этой прекрасной губернии империи, ясноликий Арс, лежали в руинах. Однако дух защитников родного дома был не сломлен. Марсиане жесточённо сопротивлялись арахноровым с первого дня войны. особенно широко используя свой огромный морской флот, база которого была тщательно замаскирована в прибрежной зоне Панфиловского посада. Главное морское сражение в битве за колыбель военно-морского флота человечества произошло именно здесь, 12 июля. В час 39 по галактическому времени, в адмирала Гульгина вышла по тревоге к месту дислокации главных сил в ИМФ губернии. Матросы еще не знали, что за ужас их ожидал. После жесточанного боя 639 кораблей из выделенных тысячи были отправлены на дно. Адмирал Гульян и оставшиеся в живых корабли были вынуждены отступить в верфи Жуковского посада, которая стала ремонтной верфью, обслуживавшей десятки кораблей ежедневно. Это событие вошло в историю ВМФ империи как фиаско Гульяна. С того самого дня, понеся жестокое поражение, терзаемый вихрем войны Марс С надеждой каждую свободную минуту смотрел в звездное небо и ждал, ждал долгожданного возвращения Гипербории. И вот, когда казалось, что вся надежда улетучилась, население Марса и всей солнечной системы воспрянуло духом. 19 июля в 12 часов утра, ровно в полдень, на орбите Фобоса из кротовой норы показался первый корабль флота Союза Галактических Империй. героический гиперборей, за которым последовала многочисленная армада военных садов флота корта корола. За ним, с интервалом в доли секунды, один за другим выпрыгивали корабли людской, орочей, эльфийской и гномьей флотилий. Последним к армаде примкнул вошедший в состав армады людей корпус доктора Вальмерта, насчитывший 10 десантных кораблей. Общему лекаванию не было предела. Гороба скопление союзнических войск солнечная система не видела очень давно. Дредноуты, линейные крейсеры, десантные корабли, сотни истребителей, все они единым нерушимым строем медленно двигались к конечной цели, коей в этот час выступала голубоглазая земля. Здесь были обкусанные шершавой металлические спалины орков, ощетинившиеся плотным строем перехватчиков и симметричные, ровные, гладкие фрегаты эльфов. тонкие плазменные орудия, которых не находили себе равных по пробиваемости, и широкие, неповоротливые, напичканные множеством передовых плазменных турелей и орудий большого калибра линкоры гномов. И бесспорно, одно из ключевых мест в этом скоплении занимали эсминцы людей, сквозь костящащейся биополя, которых можно было разглядеть великолепную комбинацию военной мощи и безмерной красоты. За ними плотным строем в окружении истребителей Неспешно гудели мощными двигателями неповоротливые десантные корабли, несшие на борту лучшие наземные силы Союза. Для координации военной операции была организована встреча на главном эльфийском фрегате, название которого «Пельин», как нельзя, кстати, подходило к предстоящей операции. Ведь именно это имя носило звезда протепейскую эпоху, на которую хранитель добра Вместе с бесстрашным израильем Кельтерийским, ориентировались в процессе поисков Фейлберской пещеры. Как только пять челноков, прибывших с флагманов флотов Союза, состыковались с выделявшимися на белом корпусе зелеными вензелями Пельгином, лучшие члены экипажа судна выстрелились с винтовками на карауле пяти главных входов на левом борту. Не прошло и 5 минут, как семь ключевых фигур предстоящего сражения, старший адмирал империи людей Кентрис Адмирал Эльфийского флота Лионирамен, адмирал орочи армады Груткер, старший адмирал девятого гномьего флота Крильвин, Курта Король и хранитель добра вошли в пропитанную напряженностью ожидания атмосферу корабля и собрались в специально подготовленной совещательной комнате, в которой их уже ждала подробная карта будущего плана сражения. Она представляла из себя довольно подробный план квадрата, в котором находилась земля. с обозначением, находившимися на ее орбите огромными скоплениями космических сил хрономов. На легенде карты располагались голографически разноцветные маркеры союзных сил. Выстроившись вокруг карты и с почтением поприветствовав друг друга, в особенности высказав слова благодарности хранителю добра и корта Королу, адмиралы выставили маркеры своих флотов на позиции карты. "Господа", начал старший адмирал Кентрис. "Согласно нормам голографического дипломатического и военного этикета, Предлагаю дать первое слово хранителю добра. Все молча согласились и, приосанившись, с присущим выдержкой, уважительно обратили взгляд в сторону дракона. Наш герой сосредоточился на своих мыслях, вздохнул и перешел к изложению плана. Уважаемые адмиралы, благодарю вас за оказанную честь открыть военный совет. Если вы не против, мы опустим все формальности. Сейчас они совершенно ни к чему. Времени у нас катастрофически мало. С вами не поспоришь, ваше благодетельство. Согласился адмирал Лениримен. Но мы известна тесеракти. Все то, что передал нам капитан Ширланд, звучит как чистой воды бред сумасшедшего. Я правильно понял? Теперь, придется стрелять в крошечные объекты с плазменной пушки, при том, что вы будете нестись с огромной скоростью? Так и есть. Хладнокровно и со всей серьезностью ответил дракон. Вздор, воскликнул адмирал Крильвин и ударил жестким кулаком по столу так сильно, что многочисленные награды на его бордовом мундире затряслись, как липовые листья на ветру. Это чистой воды безумие. А если мы попадем в вас, ваше добродетельство при всем уважении, риск просто огромен. Это единственный возможный способ переместить сознание носителя кальёна Ворохнорумов, сказал Кортакорол. Но ведь у наших кораблей есть система автонаведения, Подметил адмирал Линирамен. Гиперборея не является исключением. Единственное, что нужно сделать это правильно обозначить цель. Почему именно гиперборей? Поинтересовался адмирал Грудкер. Но есть множество кораблей, которые превосходят его по огневой мощи и бронированию. В этом-то и заключается проблема, сказал адмирал Кентрис. Наши корабли неповоротливы и станут легкой мишенью для этих тварей. Гиперборей слабо вооружен». Неволётные характеристики превосходят любое из наших судов. Только ему под силу прошмыгнуть сквозь скопления врага на поверхности земли. Что ж, э, иными словами, мы должны сдержать флот Арахнорумов и пропустить гиперборей. Я прав? Так и есть, подтвердил Дракон. Что ж, в таком случае нам нельзя терять ни минуты, сказал ей Предлагаю поступить таким образом. Эльфийский адмирал приблизил орбиту Луны, после которой Крупным планом показались силы галактических империй и силы рахнорумов, проекции которых оранжевыми огоньками светились огромным роем на орбите Земли. Нам нужно проделать в строй противника брешь, чтобы десантные корабли вместе с Гипербореем смогли беспрепятственно войти в квадрат Новые Эльдораса. Для этого наши флотилии должны выстроиться клином, чтобы образовать дыру в линии противника. С левого фланга мы поставим силы флотов адмиралов Кентриса и Грудкера. С правого Мои фрегаты и линкоры Крильвина. Как только силы Арахнарума будут оттеснены, Гиперборей и силы доктора Вальмерта вместе с нашими транспортами возьмут курс на землю и устремятся в образовавшийся коридор. Далее наши наземные силы соединятся и будут делать все возможное, чтобы отвлечь внимание врага, пока Шерланд будет выполнять возложенную на него миссию. Великолепный план, воскликнул Грудкер. Только мне одно не Как хранитель добра сможет отдалиться от гипербарей на расстоянии выстрела? Необходимо просто сумасшедшая скорость. Наши инженеры об этом позаботились, гордо сказал Крильвин и достав из внутреннего кармана мундира голографический планшет, вывел на карту проекцию довольно большого устройства. Оно представляло из собой увесистый реактивный ранец с массивными турбинами, которые были в половину роста дракона. «Все очень просто. Агрегат присоединяется к спине хранителя добра с помощью нейрошипов и активируется только по команде мозга носителя. Он поможет развить нужную скорость. Ух ты! Это впечатляет. Восхищенно сказал дракон, пристально рассматривая модель. Рад, что он пришелся вам по душе ваше благодетельство. улыбнулся гном, убрав проекцию. Мурин соединил его со скафандром и должен сказать, получилось нечто. Умапомарачительное. Что ж, друзья, времени на пустой болтовни у нас нет. Подытожил адмирал Кентрис. Дорога каждая секунда. Платили готовы! Пора возвращаться на свои места. Да помогут нам сегодня духи предков. Слава союзу! Слава! Единогласно воскликнули адмиралы и попрощавшись друг с другом, принялись расходиться по своим флагманам. Вскоре на борту Пелигина В опустевшей комнате для переговоров остались только Дракон и адмирал Кентрис. Свернув карту, главнокомандующий силами флота империи Солнечной системы отпрянул от стола и полным решимости взглядом посмотрел в глаза хранителя добра. "Ваше благодетельство", спокойным тоном обратился к дракону адмирал. "Позвольте задать один вопрос. Он не был предназначен для обсуждения на совете". Поэтому ещё нам нужно задать его именно сейчас. Что именно управляет Архнорумом? Что это за сила? Вы действительно сможете их остановить? Не знаю, господин Амир, признался дракон. Не могу быть в этом уверен. Я знаю, кто управляет ими, но я не знаю, удастся ли мне одержать над ним победу. Кронанн-систер сказал мне, что только соединив хаос и порядок воедино, можно остановить этих существ. То есть, э, мы действуем на удачу? С хорошо скрываемой дружью в голосе спросил Кентрис. Дракон мулча кивнул в ответ. Адмирал вздохнул, на мгновение потупил взгляд в пол и вновь посмотрел на хранителя добра. Все ждут вашего обращения. После него мы начинаем операцию. Спасибо, адмирал, сказал дракон и пожав пожевкентрюсу руку, неспешно отвел взгляд, приосанился и уверенным шагом направился к капитанскому мостику. Открыв гермодверь в оперативно-командный центр, он обнаружил стоявших в ряд офицеров флагмана космического флота империи Солнечной системы. Не успел наш герой сделать и шаг, как все одни одновременно исполнили команду "равнение на мостик" и сняли фуражки. осознав, что в этот самый момент все внимание тысяч солдат, офицеров, матросов и обычных людей, детей, стариков, беженцев и жедвенцев приковано к нему, к его вот-вот собиравшейся начаться речи, дракон окинул взглядом офицерский состав и обычным, уверенным шагом направился к месту адмирала. Нельзя сказать, что в его душе царило каменное спокойствие. Все его предыдущие речи Меркли, с той, которую мы предстояло сказать. Наш герой чувствовал себя как в тот самый день, второй день обороны Элдараса. Только теперь, вместо кучки жителей и оборванного ополчения, его слушали миллиарды отчаявшихся граждан и тысячи ожидающих кровопролитного сражения солдат. Собравшись с мыслями, Дракон подошел к мостику, включил связь и начал свою полную твёрдости и уверенности речь. Жителям Млечного пути, я, хранитель добра, обращаюсь к вам с бортов флагмана Императорского флота Пеллин. Когда-то давно, еще во времена правления Пендрагона, Грышнака, ультра и Люминеля на Кильтерийских равнинах мы показали то, насколько сильным может быть единство. Вместе мы вели наши народы к процветанию и строили счастливое будущее без войн, потрясений. и и катаклизм. Когда образовался новый союз и завершились все междоусобицы и распри, я вновь поверил в то, что наконец наступила эпоха вечного мира. Но я ошибся. Сегодня мы вновь стоим вместе, плечом к плечу, нерушимым щитом перед врагом, которого не смогли одолеть могущественнейшие расы Еще никогда. Земля не собирала столь много отважных войн. Но еще никогда мы не сталкивались с таким сильным, беспощадным и жестоким врагом. Сегодня я призываю вас сражаться, как ваши предки. Бить врага так, как они на равнинах Кельтера. Стоять насмерть так, как стояли защитники Бурьграда. Верить в победу так, как верили в осажденном Эльдораси. Да. План безумен, но зачастую Именно такие планы и приводят к победе. И сегодня мы докажем это вместе. С этими словами дракон отошел от мостика, и подборные овации экипажа Пельина направился к выходу на Кибербарий. Первым нашего героя встретил лис, который, резко выпрыгнув из-за угла, радостно кинулся обнимать своего горячо любимого напарника. Дружище, воскликнул лис, забравшись на плечо дракона. Это была просто потрясающая речь. Мне ж мурашки по коже побежали. Я половины, правда не понял, но но мне сразу захотелось пойти дубасить железные паучьи морды. Ха, неужели? усмехнулся дракон. Значит, я хорошо постарался. Ха, «Не то слово, дракоша. усмехнулся неожиданно подошедший со спины Эренс. На удивление хранителя добра на нем красовался парадный офицерский мундир. А вместо привычной снайперской винтовки в руках светился голографический планшет с системами турелей корабля. Мы все тут чуть до речи не потеряли. На вас мундир, немного ошарашенно сказал Дракон, разглядывая темно синий офицерский наряд с золотыми петлицами. Ага, улыбнулся Эренс. Широн велел мне остаться на корабле. Говорит, что моя помощь гораздо нужнее на борту, чем на земле. Я ведь не только с трейбами в академии занимался. Кстати, тебя уже ждут в ангаре. Там кое-что есть. Успей попробовать, прежде чем полетишь. Высадка будет не очень-то мягкой. Спасибо, офицер Эрренс. Улыбнулся дракон. Собеседник ответил тем же. Думаю, пришла пора прощаться. Ну-ну, тоже мне. Усмехнулся офицер, похлопав дракона по плечу. Неу, не тут распускать. На тебя вся галактика смотрит, между прочим. Еще увидимся. И обязательно отметим победу. Ирнс переметнул взгляд на лиса и подмигнул ему. Верно, пушистик. Еще спрашивайте. возмутился лис, собравшись дракона на плечо. Мы так отметим, что новый Новайльдарас будет три дня оправляться. Все дружно засмеялись. Ладно, пополокали хватит, сказал Эренс. Было безумно приятно служить с вами. Нам тоже, офицер Эренс ответил дракон и пожал руку собеседнику. Тот еле-еле улыбнулся. И в этот момент Лис заметил, как скупая слеза покатилась по щеке офицера. В ту же секунду бывший харимец совершенно неожиданно кинулся обнимать дракона со всей силы, не в силах сдержать слезы. Прощение продлилось недолго, но от этого оно не стало хуже. Наоборот, в эти наполненные молчанием несколько минут, по-настоящему трогательных минут, друзья вспоминали Как эти тяжелые военные дни сплотили их, словно сотканные вместе ячейкой крепкой кольчуги. Лис не желая мешать дружескому прощанию, хотел было пойти пошататься по кораблю, как вдруг крепкая рука Эрнса, который сказал: "А ну-ка, иди сюда. От меня так просто не отвертишься", схватила его за шкирку и притянула в теплый товарищеский круг. Ослабив хватку, и напоследок пошурдив пошеружив рыжей стройной спины Лиса, Эрен вздохнул, вытер навернувшиеся слезы и улыбнувшись, сказал прощальное слово. В добрый путь, ребята. Пусть сила предков будет биться сегодня в ваших сердцах. Спасибо, офицер Эренс. Попрощался с бывшим товарищем Лис, забрался на плечо дракона и поправив кожаную пилотскую шапку с очками, отдал честь надежному другу. Последнее Что увидел Лис перед закрытием двери лифта, улыбающееся лицо ворчливого офицера, подмигнувшего на прощание. Кто бы мог подумать, что это был последний раз, когда наш пушистый герой встречался с ним лицом к лицу. Сражение на орбите Земли началось ровно в 18 часов по земному времени, когда гордость флота империи орков, дредноут Дарутар, дал залп по скоплению черных кораблей скорпионов. которые слепили аккуратно видших корабли Союза пилотов ярким зеленым светом. Не успели огромные сгустки плазмы скорострельных спаренных орудий гиганта разнести в пух и прах захваченную цель, как следом за ним по порядкам врага дали залп эльфийские фрегаты «Кельенор» и «Луминель», разорвав в клочья авангард лео фланга флота Арахнарумов. На «Кельеноре» поднялся к восторга, когда огромный корабль Скорпион после пяти попаданий орудий главного калибра развалился на части. изредка изрыгая потоки ярко-красных бесформенных сгустков светящейся жидкости из металлического чрева, В порядки рахнорумов, рассеявшись по полю битвы, дали беспорядочный ответные залпы сотен светящихся кислотным цветом зарядов. Первой жертвой залпа стал линейный крейсер флота людей льдатур, не выдержав пяти попаданий в правый борт, корабль поддержки, озарив окрестные корабли присмертным плазменным фейерверком разлетелся на обрызганные разрушительным взрывом металлические куски. оставив после себя лишь погасшую носовую часть, следом за ним завершил свой боевой путь линкор Ультер, успевший уничтожить пять кораблей противника. Взрыв в центральной палубе навсегда похоронил отважный экипаж одного из мощнейших флагманов флота гномов, оставив её безжизненные обломки летать на орбите Земли. За ними прекратили существование еще четыре больших корабля поддержки. Однако горечь утрата не сломила боевой дух сражавшихся. Звино юрких истребителей эльфов прорвав скопление рахнорумов, дали дорогу увесистым и неповоротливым орочьим уничтожителям линкоров. Заоб фотонных торпед шести массивных кораблей превратил трех скорпионов в груду витавшего в вакууме металла. Так был дан старт жесточайшему сражению за судьбу народов галактики. Усеянный бесчисленным количеством блесток звезд шелковистый космический наряд солнечной системы то и дело переливался короткими вспышками уничтоженных кораблей. И изящными узорами ходично витавших плазменных зарядов истребители, преследуя перехвачек ярохнарумов, казались надоедливыми мошками, витавшими между исполинскими кораблями основных сил флотилий, обрушивших свой губительный огонь на неприятеля. Котел битвы разгорался все сильнее, по мере того, как мощный клин флотилии союза медленно разрезал густые порядки флота бессмертного врага. Взрывы учащались, Вроде главного калибра все чаще и чаще обрушивали губительный огонь на противника. И какова же была радость экипажей, когда на их глазах разламывался на куски очередной корабль Скорпион. Но секундные эйфории сменились разочарованием и отчаянием. С каждым мгновением с карты командиров флотилий гасли светлячки дредноуты, павшие в неравном бою с бессмертным врагом. Спасательных капсул, достигавших других еще не повреждённых кораблей, Полок катастрофически мало. Счёт на потери эсминцев и дредноутов переходил на сотни. Скося иллюминаторы оставшихся в строю единиц боевого флота с болью в душе наблюдали, как гаснет свет на еще секунду назад ожесточенно сражавшихся судов, вмиг превращавшиеся в безмолвные братские могилы, питавшие на орбите земли словно крошечные лодочки Харона в водах черноликой реки Стикс. Однако многочисленные жертвы флотилий не были напрасны. Вскоре оставшиеся в строю корабли под командованием адмирала Союза выполнили свою задачу. Клин разрезал порядки противника и образовал достаточно широкий коридор для прохода гипербарии и десантных кораблей. Ширланд, с напряжением ожидая команды от флагманов союзного флота, нервно скреб по капитанского мостика, прикусывая нижнюю губу. Пот застилал глаза. Нервный тик, полученный во время прохождения экзамена на капитана, снова дал о себе знать. Уставшие глаза уставились в карту, наблюдая за тем, как в рядах хор дюйм за дюймом образуется долгожданный проход. И вот, наконец, вожделенная ниточка эйфории пробежала по жилам старого капитана. Голос Кортенса радостно объявил: "Капитан, проход свободен". "Отлично, Кортенс", радостно похвалил информатора Ширланд. Быстро переключившись на внутреннюю связь, он радостно приказал пилоту: Мировинг, курс на Новый Эльдорас. Вас понял, капитан, воскликнула часть молодой пилот. Как же долго я ждал этих слов. С этими словами он запустил двигатели на полную мощность, отдал компьютеру команду следовать в Новая Эльдорас и задал координаты посадки, обведя зону на голографической карте. Гиперборей загудел преобразователями и, набрав скорость, на всех парах помчался в сторону Земли, лавируя посреди многочисленных обломков уничтоженных судов. Из пепеля искрострельными пушками одинокие перехватчики. Вслед за ним, изрыгая из огромных сопов ярко синий свет, устремились огромные транспортники Союза Галактических Империй, неся в своих толстых чревах сотни танков, орудий и солдат. Крупнейшее наземное сражение в истории расы Млечного пути уже ждало своего часа и норвело в любой момент выскочить из цепких рук войны. Ангар Гибербария. Изредка сотрясаясь от тарабанивших по обшивке взрывов, встретил дракон Элиса безмолвной тишиной, нарушаемой металлическим клацаньем и эхом еле различимых разговоров Шоргана, Норвина и Айнана, которые доносились со стороны дальнего темного угла, освещенного лишь тусклым светом флуоресцентных ламп. Как-то мне не по себе, дружище. Внезапно прервал напряженную тишину в общении с драконом его пушистый товарищ. Я Я нутром чую, что с тобой случится что-то плохое. Мне страшно за тебя. Дракон тяжело вздохнул, на секунду замерев на месте, и повернул голову в сторону елозившего на наплечнике лиса, который с ярым волнением и режущим душу напряжением метал взгляд из стороны в сторону. послушай, друг. Почти шепотом начал наш чешуйчатый герой посмотрев в яркие изумрудные глаза своего напарника. Ты же знаешь, что иначе никак. "Я да знаю, я знаю", махнул лапой Лис, отвернувшись в сторону и уставившись на молчаливые стены ангара. Да "Там же чёртова бойня внизу. А если ты Лис на мгновение замелса, не в силах произнести страшного слова, вертевшегося на языке. того. а Не бойся. все будет в порядке, ответил дракон, взяв маленькую правую лапу лиса в большую, когтистую пятерню Мы с тобой столько всего повидали, через столько всего прошли. Сам посуди, все не может закончиться настолько глупо. А ведь и правда, согласился рыжевостый напарник дракона, оскалив свои зубы в весёлой улыбке. Мы с тобой еще столько не успели сделать. Ну вот, ты все прекрасно понимаешь. Зачем просто кипеш поднимать? Засмеялся дракон, наконец добравшись до слабо освещенного дальнего угла ангара. Там наших героев уже ждал героический взвод в полном составе, одетый в толстую обнестую броню Шорган, который сидя на пустом ящике с боеприпасами. Монч вставлял в обойму бомбомета причудливо переливавшиеся синим светом колбы с плазменными зарядами. Аинан, который раскладывая обоймы для пистолетов пулеметов по патронташам на груди, изредка тяжело вздыхал и поглядывал на выставленную перед собой голограмму любимой девушки. И наконец Норвин, который, не обращая внимания на своих товарищей, практиковался в стрельбе по мишеням, первым почувствовал присутствие хранителя добра его верного спутника Эльф. Отлёг от подготовки к операции. Он отложил в сторону оставшиеся обоймы и спокойным тоном поприветствовал новоприбывших. "Рад вас видеть, ребят. Милости прошу к нашему шалашу. Как обстоят дела?" Мы взяли курс на землю, ответил Дракон, присев на ближайший ящик с оружием. Силы союзных флотилий проделали брешь в блокаде, и теперь десантный корабли движется на Новый Эльдорас. "А где Эрнс?" Спросил закончивший вооружаться Норвин, подоспев к назревающему диалогу. Он ведь должен был пойти вместе с нами. Капитан приказал ему остаться на корабле, сказал Лис, спрыгнув с плечника дракона и взяв в лапу светящийся шарик, лежавший неподалёку от бомбармёта шоргана. Он сказал, что его помощь гораздо нужнее здесь. «Струхнул, видать. Усмехнулся Норвин. Не хочет свой мундир пачкать в грязи. Бедняга, вздохнул Айнан, еле удержавшись на ногах от неожиданной встряски. У него ведь никого в живых не осталось. Каково это интересно возвращаться домой, зная, что там тебя никто не ждет?» Ах. Да и дома-то у него нет. Некуда возвращаться. Горестно добавил Шорган. Наступила гробовая тишина. Каждый задумался о своих семьях, родных, близких, которые в тот самый момент ждали их где-то там, далеко-далеко, на Бертране, Лемее, Ордремине. Ладно, друзья. Вмешался в атмосферу уныния дракон. «Перейдем к делу. Норвин, Шриланн сказал, что ваши инженеры кое-что приготовили для меня. Э-э А я уж думал, ты не спросишь, с гордостью улыбнулся гном. «Пойдем, тебе этот сюрприз точно понравится. Дракон, обменявшись лисом неудумевающими взглядами, с неподдельным интересом последовал за гномом. Остальные, закивав в ответ на таинственную улыбку Норвина, пристроились позади, почти шепотом обмениваясь догадками по поводу реакции хранителя дозора неожиданный подарок. Как только пятеро товарищей миновали несколько стендов с оружием, И добрались до закрытой капсулы черного матового цвета. Гном подошел к сканеру и прикоснулся к нему своей грубой маленькой ладонью. Держатели замка тут же ослабили хватку, и открывшаяся внешняя сторона модуля явила глазам дракона поистине потрясающее зрелище. На мгновение лишившее его дара речи, насыщенным синим глазам хранителя добра предстал великолепный бронированный глянцево черный скафандр, над надобитым броней шлемом которого завышался небольшой кусочек странного модуля, прикрепленного к спине между чехлов для крыльев. На его рукавах очетелись скорострельные пехотные плазменные пулеметы, шесть стволов которых грозно смотрели на своего хозяина. Прикоснувшись к эмблеме империи гномов на левой стороне костюма, дракон восхищенно прошептал: "Боги предки. Это что мне? Ха! Ты же не думал, что полетишь в бой на своих двоих?" усмехнулся Шорган, расправив правое крыло дракона. Нравится? довольно улыбнулся гном, вытащив костюм из капсулы и проведя пальцем по ярко светящейся линии вдоль правой лопатки. В ту же секунду крепкие замки на спине и всей задней части скафандра раскрылись, странный модуль убрался в сторону, и дракон изумленными глазами увидел роскошный внутренний салон своего подарка. Датчики сердцебиения, голографический экран управления полетом, гироскоп Автоматическая система стабилизации в случае падения и многие другие устройства, разноцветное сияние которых будоражило его воображение. Легкая эйфория восторга пробежала по его груди. "Ах, чего себе подарочек", радостно засмеялся дракон. Можно я примерю". "Нужно", ответил улыбнувшись гном, слегка потолкнув дракона вперед. Наш герой на секунду замялся. Но чувство нахлынувшего вожделения взяло вверх. Опустив задние лапы в оббитые изнутри эластичной прочной тканью штанины и просунув передние лапы в оббитые броней рукава, он попросил Норвина надеть на крылья чехлы и помочь закрыть скафандр. С радостью ответил гном, просунув широкие крылья дракона в эластичной пазы и закрыв замки нового военного наряда своего чешуйчатого напарника. Костюм был довольно-таки тяжелым, увесистый модуль на спине заставлял дракона прилагать усилия для удержания баланса Налюбовавшись своим новым образом дракон спросил смехавшегося от восторга Норвина А а от чего этот ранец сзади Он довольно-таки тяжелый. Это самый главный сюрприз ответил гном потирая руки Но обо всем по порядку Как ты можешь заметить у тебя на переплечьях закреплены два пулемета. Хм пока вроде зрение меня не подводит сказал дракон. Вот это да. Еле сдерживая себя от восторга, воскликнул лис, крутанув один из пулеметов. А где у него боеприпасы? Заряды формируются сами вследствие энергии трения, куда ответил Норвин, показав кубовидный модуль, установленный на предплечье скафандра прямо у основания пулемета. Наши инженеры на Огнезоре открыли новый тип преобразователя плазменной энергии. Они взяли два куска лорный центра, их к ускорителю частиц И воля. Лоренсиентр создает мощную отдачу своих молекул при превращении, а ускоритель преобразует их в зарядли. Это же по сути бесконечная энергия, Воскликнул от восторга Айнан. Не совсем так, Айн. поправил эльфа гном Лоренсиентр, конечно, камешек крепкий, но он нестабилен. стабилен, имеет свойство изнашиваться. Но в наших условиях это мелочь. Это здорово, Норвин. Восхищенно сказал дракон: "Спасибо. Насиви на здоровье". Усмехнулся бородатый вояка и похлопал хранителя добра по плечу. "Жаль прорывать нашу беседу", вмешался в разговор Шорган, посмотрев на мигающий передатчик. «Но похоже, ей придётся отложить. Нас вызывает Шерланд. Мы входим в воздушное пространство Новой Доросы. Надо поторопиться. Скоро бой". Шорган прав, сказал дракон. Вам пора идти. Я позабочусь о тесеракте. Передайте Шивону то, что я жду его распоряжений и готов начать операцию в любой момент. "Сделаем", кивнул Айнн. Замёта друг. Похлопал дракона по плечу Норвин. "Я не знаю, что со мной может случиться, и выберусь ли я после этой заварушки целым и невредимым", сказал дракон. "Но одно я знаю точно. Сегодня Мы с вами навсегда закончим чехарду войны коропролития. Что бы ни произошло, какие бы враги не встретили вас на земле, я прошу об одном. Бейтесь так, чтобы ваши предки гордились вами. Пусть сегодня лежит на ваши плечи длань удачи. Берегите себя. «Удачи тебе, чешуйчатый, сказал Шорган, пожав дракону лапу на прощание. Мы не посрамим честь наших предков. Сноувой. Приходи на наши и свадьбы. Попросил дракона Айнан, обняв его и похлопав по спине напоследок. Я буду очень рад видеть тебя в качестве свидетеля. Да и мою семейку навестить не забудь, добавил Норвин. Моя жена отлично печет гренлики! с мясом. Просто пальчики оближешь. Обязательно, друзья, уверенно ответил дракон. По очереди обняв каждого из боевых товарищей, Лис в этот момент лишь молча стоял в стороне, дожидаясь своей очереди. Немного стесняясь идти вместе с товарищами по команде. Прощание было недолгим. Как только последнее напутственное слово бесстрашному защитнику мира было сказано, Норвин, Айнэн и Шорган пожелали драконной удачи и поспешили к лифту, чтобы поскорее добраться до пятого этажа полюбившийся матер Приняв во внимание тот факт, что лис остался с ним, дракон усмехнулся и поширодив его рыжую шорстку, спросил: "А ты чего застыл как истукан? Мы же уже с тобой все обговорили". "Я знаю", чуть не всхлипывая, ответил лис. "Я уже два раза видел, как ты умираешь. Я не привык видеть смерть, как ты. У меня нет таких крепких нервов". Я не видел расчлененки, взрывов, как кишки на гусенице наматывают. Мне страшно. Мне до жути страшно. Спокойно, друг. Спокойно. Оборвал Тираду своего друга Дракон, присев на уровне его глаз. Нам всем сейчас страшно. «Врешь! Врешь!» Он лис, потирая крохотные слезы с глаз. Как ты вообще? Оно ну прекрати распускать, Нёне. Неожиданно огрызнулся дракон, чем сразу поставил лиса в ступор. Затем снова добродушно улыбнувшись, мягким голосом сказал: "Я понимаю, что внизу идет война, что там смерть, взрывы, кровь и грязь. Выслушай меня внимательно. Не тот герой, кто ничего не боится, а тот, то сумел побороть свой страх и выйти победителем. Запомни, выигрывает не тот, у кого мощнее оружие, не тот, у кого много мышц, но тот, кто сумел всем сердцем поверить в победу и вселить эту уверенность в сердца других. Понял? Лис молча кивнул. Дракон вздохнул, присел на руни глас лиса и сказал: Ну, полный нервоучения. Давай, обнимемся напоследок. Его рыжий друг, еле сдерживая слезы, в ту же секунду вцепился крошечными лапами в шею дракона, положив голову ему на плечо. Грудь сдавливало желание плакать, лить слезы ручьем, но какое-то мощное, странное чувство не давало ему этого сделать. Он хотел выглядеть в глазах дракона мужественным, стойким. решительным и ответственным. Пройденные испытания закалили характер Лиса, преобразили его до неузнаваемости. Все то, что так хорошо читалось в нем в первый день пребывания на Гиперборее, исчезло в нем, как сдутая крошка ластика с белоснежного листа бумаги. В эти несколько прощальных минут он исполнил все счастливые моменты, проведённые с драконом, и он был уверен, что после войны их станет еще больше. Трогательное прощание оборвал голос капитана Ширланда. Внимание всем членам экипажа. Мы заходим в воздушное пространство Ноилдарасского посада, Квадрат N34. Всем бойцам проследовать к главному выходу на пятой палубе. Повторяю. Ну, друг, беги. Сказал дракон, отпустив лиса. Не подведи всех. До встречи. Покликнул своего друга на прощание Лис и перебирая крошечными задними лапками, устремился к лифту. Дракон встал, еще раз проверил пулеметы и собрался уже было идти к десантному шлюзу, как вдруг я хочу то знакомого голоса остановила его. "Не волнуйся, мы защитим его!» Улыбнувшись, и отогнав от себя все тревожные мысли. Дракон подошел к шлюзу, встал на раздвигающиеся пластины и начал ждать. своего часа. Бруствер пятой линии обороны Новольдорасского посада, в который крепился полк 563-й Посадской лейбгвардии, сотрясался от ни на секунду не умолкавших взрывов губительного плазменного шквала Арахнарумов. Огневые точки с артиллерийскими орудиями и вкопанными в грунт самоходками не прекращали автоматический скорострельный огонь по сеявшим смерть опустошения смертельным детищем Крунансестров. Впереди Лежали многочисленные почерневшие, покрытые грязью останки уничтоженных скорпионов, которые свидетельствовали о том, что боевое соединение удерживало данный плацдарм довольно длительное время. Пробираясь сквозь толпу сохранившихся за мощными металлическими укрытиями солдат, которые изредка поднимали головы и отстреливались короткими очередями из плазменных винтовок, младший поручик Лемарен нес всеми силами прижимая к груди увесистый железный футляр испачканный в буры малиновых пятнах засохшей венозной крови, он вынес его из уничтоженного командного блиндажа, в котором находился главный командный пункт рубежа обороны. Обходя несших боеприпасы роботов-помощников, поручик без устали бежал к заветной цели, возвышавшейся над ровной линией глубокого окопа. Наконец, достигнув второго блиндажа и ворвавшись в командное помещение, боец вытянулся и вытерев кровь со лба, отчеканил Господин генерал, от инфантерии Кутбар, младший поручик Леморин по вашему приказанию прибыл. Докладывайте. Спокойно ответил на приветствие солдата генерал. Почему нет связи со штабом? Господин генерал, штаб полка уничтожен, ответил поручик. В этот момент снаружи раздался взрыв, и черная земля крохотными песчинками посыпалась из потрескавшегося потолка. Теперь вы командуете. Какие будут приказания? Генерал облокотился на оканёжку голографической карты и тяжело вздохнул. Катись ты к черту со своими приказаниями. Хотел бы ответить Кудбор, но передумал и после минутной паузы спросил. Передатчик у вас? Так точно, господин генерал. Только и успел ответить Лемарин, как очередной взрыв потряс тяжелобронированный блиндаж. Стряхнув с себя пыль, Лемрин приосанился и спросил. Прикажете наладить связь? Выполнять. сказал генерал Кудбор и устало простонав, облокотился на командный стол с карты местности. Слушаюсь. наблюдая за действиями солдата, генерал поправил полевой мундир с золотыми петлицами, снял покрытую сажей синюю фуражку с эмблемой пехотных войск, представлявшую себя два поставленных крест накрестом золотых штыка, и сполоснул лицо из стоявшего рядом резервуара с водой. Пресвятые предки, дайте си прошептал Кудбор и закрыл глаза. Как вдруг он краем уха услышал еле слышный сигнал входящего звонка по единой военной сети. Слух не подвел его. Через несколько мгновений Лемеррн подтвердил его догадки. "Господин генерал, танковое звено альфа на связи. Прикажете ответить?" «Пес с вами, поручик!» радостно выругал подчиненного генерал Кудбор. "Конечно, так точно, ваше благородие", отдал честь Лемарин и ответил на сигнал. На карте показался район, откуда доносился сигнал и изображение его передававшего. На экране появилось покрытое копотью лицо танкиста в черном шлемофоне, глаза которого скрывал экран состояния основных боевых систем. Сквозь темноту туборони капсулы лицо его можно было разглядеть только в общих чертах: Жесткая щетина на смогловатой коже, ровные белые зубы, выделявшиеся на покрытом сажей лице, черные волосы средней длины. секущимися кончиками выглядывавшие из-под шлемофона и голубые радужки, выделявшиеся на ярко-белых глазных яблоках. На вид танкисту было не больше 30. "Здравия желаю, господин генерал", поприветствовал куд танкист. "Говорит лейтенант Тиля, командир тяжёлого бронетанкового звена Лебатрин. Разрешите обратиться". "Разрешаю, лейтенант", еле сдерживая бившее ключом счастье, ответил генерал. Громовержцы прибыли в распоряжение 5-го полка 563-й Посадской лив-гвардии по приказанию генерала Марьина. Отчеканил Тиллиан. Прошу разрешения проследовать верен вам к Разрешаю, лейтенант. Разрешаю. Чуть не прыгая от радости, ответил генерал. я уж думал, не дождусь. <кх> Ориентируйтесь по термолокаторам. Вас понял, господин генерал. Ответил Тиллиан. выдвигаемся. Конец связи. Не успел генерал Кудбор нарадоваться неожиданной милости судьбы, Как вдруг очередное, еще более радостное известие из-за уст Лемарена потрясло его до глубины души. "Господин генерал, капитан Широнский перваре на связи". "Ай, до да, Лемарен! Ай, да молодец!" захохотал как сумасшедший Кудбор, принявшись обнимать связиста. "Разцелую! Принимай вызов. Чего ты ждешь? "Слушаюсь", счастливым голосом ответил Лемарен. В ту же секунду, передодавшим честь главнокомандующим северным рубежом обороны, Появилась проекция Шерланда. Капитан скрестил руки за спиной и радушно поприветствовал генерала Кудбора. "Господин генерал", говорит капитан Шерланд. "Гиперборей десантный корабль Союза движется в ваш квадрат для временного базирования и подготовки к операции. Запрашиваю разрешение на посадку". "Разрешаю, господин капитан", полным счастья голосом ответил Кудбор. "Наша артиллерия обеспечит вам безопасную посадку". "Принято", ответил Ширланд. Ждите нас минута на минуту. Конец связи. Нажимая пальцы от нетерпения, Кудбар вскочил с места и пулей выбежал в Брустер, сообщая радостную весть отчаившимся солдатам. Как только все солдаты были подняты по команде, генерал созвал всех офицеров и громко приказал: "Онг! Смирно! Кругом!" "Марш!" Солдаты все как один приосанились и повернули головы вправо. Еле сдерживая радость предстоящей встречи с великими героями Галактики, в особенности, конечно, с Хранителем добра. Одни за другим шли отважные войны между запачканных крови стенок укреплений, и боялись даже подумать о том, сколько доблестных сынов человечества оставили здесь свои жизни в эти ужасные, жестокие, кровопролитные дни. Поворачивая за угол окопа, лишь краем глаза уловил зрелище, от которого шерсть на его спине стало дыбом. Чуть поодаль, в огромной черной воронке, стояли в ряд воткнутые в землю палки, на которых, помурив свои выцветшие козырьки, висели каски убитых в мясорубке биту за землю бойцов, для которых черноземного Эльдораского посада стал последним пристанищем. В основании этих жутких монументов стояли голографические таблички с именами павших защитников любимого отечества, которые, словно светлячки, разбавляли беспроглядную темень. А сколько же их еще, этих самых? подумал лис, вздрогнув только от одной лишь мысли об их точном количестве. Прогулка по окопу длилась недолго. Через несколько метров доблестных воинов встретил генерал Кудбор, который, отдав честь и крепким рукопожатием поприветствовал всех поочередно, сказал: «Мы несказанно рады вас видеть, славные герои союза. Я генерал Кудбор. Мне сказали, что у вас будет шестеро. Но я вижу только четверых. Где же хранитель Добра и офицер Раренс? Офицеру было приказано остаться на корабле, ответил Айнен. Хранитель добра готовится к предстоящей операции. Господин генерал, вам известны детали плана? Безусловно, лейтенант Айнен, ответил Кудбор. «Артиллерийские расчеты и виноля Потрин готов взять удар на себя. Каждый из моих солдат будет стоять насмерть. Бросив взгляд на окрестности, он увидел, как в Бруствере заходят солдаты доктора Вальмерта вместе со старыми друзьями Лиса. Вот в окопе показался Форт, за ним, пытаясь протиснуться сквозь толпу солдат с ящиком плазменных зарядов Эрард, позади него Фултон с крошечным пистолетом пулеметом рядом с ним, держащий в большущих лапах пулемет Форт, Замыкающим в колонне, был доктор собственной персоной. С улыбкой, смотря на реакцию солдат на антропоморфных зверей, занимавших позиции в строю с обычными бойцами Союза, Вальмерт подошел к генералу Кудбору, отдал честь и доложил о своем прибытии. "Господин генерал, военный врач Киренс Вальмерт прибыл в ваше распоряжение". "Вольно", ответил на приветствие генерал и пожал руку доктору. "Рад, что вы снова на нашей стороне. Для меня честь сражаться за будущее галактики", Приосанился Вальмерт. за тем, как бы выехавшие из его десантных кораблей, занимают позиции рядом с громовержцами, тургерами, линторианнами и ультерами. А солдаты становятся в ряды силами Союза. Вдруг, позади собеседников раздался жуткий грохот, как будто огромная скала разломилась на тысячи бесформенных мелких кусочков. Обернувшись, оба увидели перед собой огромного педанторца, позади которого стояли большие орудия. сформировавшиеся из тел его подчинённых и державшие наготове магновые пушки обычные солдаты. Педанторец присел на колено перед генералом Кудбаром и представился. Я Кортакорол, правитель единого Педанторского народа. Мы здесь по просьбе Хранителя добра. Для нас честь сегодня сражаться бок о бок с великими народами в лечебном пути. <кхем> Взаимно», — Хрупок ответил Кудбар, стараясь не подавать виду, что ему немного не по себе от вида этого исполина. Что ж. Я вижу, все в сборе. Какова конкретно наша задача, господин генерал? Задал вопрос Шорган. У нас не так много времени. Каждая секунда промедления это чья-то жизнь. Безусловно, согласился главнокомандующий. Задача проста, как никогда. Мы должны отвлечь внимание рымов от гиперборея, пока Хранителю добра не удастся прорваться к этим тварям. Если Ширланда уничтожит на подлете... Надежды больше не останется. Весь огонь нужно сконцентрировать на этих членистоногих. А дальше? спросил Вальмерт. дальше, друзья, нам придется уповать только на чудо, ответил Кудбар, посмотрев на часы и тут же переведя взгляд на огромные тени арахнорумов, которые без устали продолжали сеять хаос в руинах некогда цветущей столицы империи людей. Пора! Артиллерия к бою! Ориентир квадрат N7. Беглым огонь. Наступила секундная пауза. Казалось, все вокруг глухие отголоски взрывов, гул двигателей, металлический лес конечности арахнорумов, тихие молитвы и перешёптывания солдат замерло в вязкой петле времени, замерло в последних секундах перед решающим сражением за будущее галактики, в последних секундах перед той мясорубкой, что постигнет Эти молчаливые окопы, казалось, сама земля умоляла войну продлить и те прекрасные мгновения тишины. Но тщетны были те отчаянные мольбы первой. Оглушительная канонада сотен противотанковых плазменных орудий в дребезги разбила хрупкую вазу умиротворенности. Один за другим вылетали снаряды из глоток скорострельных богинь войны, обрушивая на чёрные очертания порядков Арахнарумов свой губительный обстрел. Вспышка, вспышка, Еще одна. Одна за одной, казалось, эти красочные огоньки, возникавшие на черной металлической шкуре черных вестников хаоса, были прекрасными праздничными гирляндами, украшавшими легкий вечерний полумрак пригорода Нового Эльдараса. Сидевшие в брустверах бойцы союза, с напряжением сжимая в руках плазменные винтовки и прикрывая глаза от ярких вспышек на горизонте, полными от страха глазами, смотрели на ударяющуюся железную плоть колоссов плазмиды. тщетно пытавшийся пробить крепкую цельнометаллическую шкуру кровожадных детищ Крунансиста. Среди небольшого скопления солдат орков, гномов, эльфов и людей на дне окопа тряси от страха Лис, который, безрезультатно пытаясь себя успокоить, изредка выглядывал в крошечную щель от отколовшегося куска металлической стены. И вот, метнув в очередной раз быстрый взгляд в сторону разрушенных небоскребов нового Эльдараса, наш герой обомлел от нахлынувшего чувства ужаса на него смотрели сотни ярко-красных огоньков в глазорах нарумов пушки которых уже нацелили свои бездонные дула в сторону позиции оборонительных сил союза холод пробирающий до кончиков костей жгучий холод пробежал под дрыжещей шкуркой ближайшего напарника хранителя добра длинный пушистый хвост стал дыбом лапы непроизвольно затряслись в беспорядочной конвульсии, Сердце забилось как сумасшедшее. Животный страх объел его с лап до кончиков ушей. Не успел он тихо пробормотать самопроизвольно выдавившиеся из глотки доселе неизвестное его жаргону простое, лаконичное слово: "Мама". Как его чуткий слух уловил тяжелую поступь пауков-великанов. Еще секунда, Его барабанные перепонки его рыжих ушах треугольничков разрезал дружный оглушительный залп колоссальных орудий кошмарных детищ Крунан От первого попадания наш герой почувствовал, как под его лапами дрожала земля, словно вот-вот готовая к извержению огромного марсианского вулкана. Свист, удар, свист, удар, свист, ещё удар. Земля обсыпала рыжую шкурку с ног до головы. В голове смешалось всё: крики, приказы, искливы очереди плазменных пулемётов. Гул выстрелов танков, артиллерии, тысяч автоматов и винтовок. Он хотел было встать и оглядеться по сторонам, как вдруг новый взрыв потряс многострадальный окоп. Снова перед глазами металлическое дно траншеи. Подняв голову вверх, Лис увидел жуткое зрелище. Перед ним, уходя в глубили линии обороны, шла жуткая тропинка, усеянная кровью, обугленными внутренностями и мертвыми телами без рук, ног. с разможёнными осколками отколовшегося металла головами. Мимо него пробегали солдаты, расчеты техников и пулеметные взводы, менявшие позицию с скорострельных гранатомётов. В полубоя наш герой не заметил, как к нему подбежал какой-то полевой офицер и принялся отдавать приказания. Боец, слушай приказ. Беги в медсанчасть и возьми полевой медицинский комплект. Так от тебя будет больше пользы. Выпал!» Только и успел сказать офицер, Как его жизнь вмиг оборвалась взрывом турели. Ярко-артериальная кровь хлынула из разрубленной наповал головы еще секунду назад живого солдата, окатив морду лиса горячим фонтаном. Опешив от увиденного зрелища, лис на несколько секунд застыл в ступоре, наблюдая за тем, как ярко-красная жидкость струйками несется по засыпанному грязью полевому укрытию. На его глазах только что превратился в безжизненное тело, еще секунду назад дышавший полной грудью человек. Лису казалось, что с момента начала боя прошло пару часов. Хотя в действительности атака Рахнарумов длилась всего несколько минут. Оставив тело офицера, он вытер с морды кровь и поправив кожаную пилотскую шапку, со всех лап примчался в полевую медсанчасть, над которой реяло темно синее знамя с символом белого голубя. Капитан Шерланд, облокотившись на спинку кресла пилота, пристально вслушивался в оглушительный сетопляску разгоравшегося сражения и изредка поглядол на экран связи. Мировин тем временем, перебирая многочисленные комбинации на трех экранах, потихоньку запускал двигатели, готовя родной элеватор ко взлету. Вскоре, как только нарастающий гул мощных двигателей огласил молчаливый взлетно посадочную площадку, пилот поправил фуражку и с холодно-армейской вежливостью обратился к Ширланду. Капитан. Все системы функционируют бесперебойно. перебоев. готов ко взлёту. Отлично, Мировинг. Похвалил лейтенанта старый командир. Нужно действовать быстро. Истребители поддержки прикурит на время манёвра. Где Эрнс? Он настраивает главное орудие!» — ответил пилот. Как думаете, у нас получится провернуть такой манёвр? У нас нет другого выхода, Мировинг, вздохнул Ширланд, похлопав лейтенанта по плечу. и направившись к огневой точке в зале оперативно командного центра. Либо пан, либо пропал. Будь на связи. Я скажу, когда взлетать. Слушаюсь. Отдал честь пилот и вернулся к приборам. Шерлон Приосанился и вышел в зал оперативного командного центра. Быстрым и уверенным шагом миновав мостик, он подошел к мобильной огневой точке, возле которой возился Эрнс. Заметив краем глаза прибытия капитана, Эрнс резко повернулся, Встал в стойку смирно и поприветствовал Ширланда, отдав честь правой рукой. "Вольно, офицер", приказал капитан. "Как обстоят дела с огневой точкой?" Стоны откалиброваны, система наведения функционирует отлично. Сбоев в подаче зарядов не обнаружено", допортавал Эрнс. "МВУ готово к стрельбе, господин капитан". "Вы лучший стрелок, Эрнс", сказал Ширланд, положив морщинистую руку на плечо офицеру. «Осознаете, какая ответственность лежит на ваших плечах? Так точно, ваше благородие, лаконично ответил офицер. Без права на ошибку. Это верно, ответил капитан. Мы взлетаем через несколько минут. Наладьте связь с хранителем добра и займите пост у орудия. Приказ понятен. Так точно, ваше благородие, ответил офицер. Да не покинут вас сегодня великие предки. Их помощь нам сегодня не помешает, ответил Шёрланд, направившись к капитанскому мостику. Дойдя до Кортенса, который занимался диагностикой внешней среды, капитан, приняв во внимание молчаливое военное приветствие офицера, сказал: "Кортенс, доложите о внешней обстановке. Воздушное пространство над полем боя занято противником". Информатор увеличил карту местности и показал на большое скопление красных точек, хаотично витавших в небе. Истребители артиллерии отвлекут внимание врага, и обеспечит нам проход. После чего Мирувинг направит корабль к ближайшему арахнаруму. В этот момент Хранитель добра высадится из газового шлюза и пойдет на обгон гиперборея. Выстрел должен быть произведён точно в тессеракт. Думаете, Иран справится? Он харимец, Кортенс. Уверенно ответил Шёрланд. Для него нет невыполнимых задач. Если уж он в фисташку попал с километра, то по такой здоровенной бандуре уж точно попадет. Никогда не слышу, чтоб хранителя добра так называли, засмеялся Кортенс. «Так вот почему у вас по риторике проблемы были. Ха -ха. Мой язык слишком груб для красноречия, подхватил смех капитан. Именно поэтому я и пошёл на флот. Ладно, Кортенс, пора действовать. А вот сейчас ещё обязательно, капитан, отдал честь информатор. Удачи. И вам, офицер, ответил Шерланд и поспешил на капитанский мостик. Вновь оказавшись на привычном месте, старый космический волк схватился за поручни и выведя на личный экран табло связи с Хранителем Добра, активировал передатчик. Ваше добродетельство, вы готовы? Так точно, господин капитан. Послышался сквозь нотки внутренней связи голос Дракона. Открывайте шлюз, как только будете готовы. Хорошо, ответил Шерланд, и на мгновение притих. собираясь с мыслями. Тисерак у вас? Да. Ответил дракон, тяжело вздохнув и ещё крепче вжавшись в поручни, старый капитан прокашлялся и спокойным, полным выдержки голосом сказал: Для меня было честью познакомиться с вами лично, ваше добродетельство». Не меньше, чем мне стать другом лучшего капитана галактики. Ответил добрый, полный живительной энергии голос Дракона. Шырланд Был больше не в силах сдерживать слёзы. Эх, тупас. Ты ваше добродетельство. Умеете же расстрогать. Хладокрыл послушал ответ дракона. Шерланд немного остолбенел от услышанного. "Прошу прощения", переспросил капитан. "Моё настоящее имя, Хладокрыл", пояснил дракон. Шерланд вытил скупую слезу, покатившуюся по щеке, и ответил: Ньемилтур. Ньемилтур Шырланд. Что ж, капитан, сказал Дракон. Думаю, пора. Конечно, ваше добродетельство, согласился капитан. Удачи. И вам, господин капитан, ответил Дракон. Ширланд убрал панель связи и вновь переключился на Волну Мировинга. Да, капитан, последовал ответ пилота. Заводи двигатели. Мы взлетаем. Слушаюсь, ответил пилот. И провёл пальцами вверх по панели. Двигатели гипербарии завыли, и все члены экипажа почувствовали, как белоснежный красавец, сияя лучезарной обшивкой на лучах яркого владыки дня, отрывается от земли, готовясь отправиться в свое самое важное путешествие. Дракон, держись за рукоятку грузового люка, надел шлем и активировал полетный модуль. Затем, взяв правую лапу тесиракт, он ощутил легкое покачивание грациозного гиганта. успевшего стать его родным домом. Множество мыслей терзало его голову в те минуты. Что ожидает его после столь чудесного превращения в чистый рацион? Сумеет ли он вернуться? Закончится ли сегодня война? Успокоив себя тем, что сейчас узнать ответы на эти вопросы не предоставится возможным, наш герой выкинул тревожные мысли из головы и сосредоточился на операции. Тем временем гипербарийер орвался от земли и собрав всю мощность своих двигателей, Стримглав понесся в сторону огромных сеятелей хаоса, разрезая стройными белоснежными крыльями черные клубы беспроглядной дымовой завесы. Шорган, укрывшись за чёрной откопатой стены Бруствера, и опустив дымящийся бомбомет, гневно простонал и схватился за правое плечо. Осколок оторвавшегося укрытия пронзил плечевой сустав. И теперь густые потоки артериальной крови, хлеставшие пульсирующими выбросами из пробитого наплечника крепкой трилитовой брони, заливали холодный металл укрепления. Выглянув из облитого кровью брустверра, орк громко выругался. Прямо на настоявшем неподалёку расчёт плазменного орудия, прикрываясь скорёженными основаниями подбитой бронетехники, несся огромный скорпион, клацая мощными клешнями и пронзая ярко-красным светом глаз-бусинок беспроглядную черную дымку. А! Ну ж нет, паскуда!» Огрызнулся орк, высунувшись из за укрытия и поймав прицел бомбомета страшную машину. Чёрта с два, я дам тебе просто так уйти. Я спусковой крючок, и светящаяся синим светом колба устремилась в сторону скорпиона. Заряд достиг существа как раз в тот момент, когда его страшные клешни, приготовившись раскромсать на мелкие кусочки опешившие от неожиданного появления врага расчет. Скорпион покачнулся, И мгновенно повернулся в сторону шоргона, обнажив острое орудие убийства. "О, духи!" воскликнул орк и принялся пускать заряды в сторону быстро приближавшегося врага. Но снаряды не достигали цели. Скорпион, извиваясь из стороны в сторону, быстро приближался к брустверу. Решивший помочь шоргону взвод пехотинцев эльфов кончил плачевно. Едва они успели сделать несколько выстрелов, как острая жало исполина – Пронзило грудную клетку одного, а железные клешни разорвали двух оставшихся педавок наполам из пачкав орка в их искромсанных окровавленных внутренностях. Покончив с сопротивлением, скорпион вновь переключился на шоргана. Взяв в руки бомбомет, орк хотел было нашпиговать твар хорошей порции плазменного варева, но писк индикатора пустого магазина крайне разочаровал его. Осадок отчаяния и безысходности осел в душе вояки. Скорпион Все ближе и ближе подходил к отважному воину, готовясь обогрить свои клешни в ярко-алой крови. Но судьба смело совелась над орком. Удар железной руки из-за скелета подоспевшего на помощь Норвина повалил безжалостное существо на дно бруствера. Не дав возможности скорпиону оклематься, гном схватил его клешню и, чудом увернувшись от острого жала, нанес удар железным кулаком прямо в центр жуткой морды. Враг отпрянул, но удержался на тонких лапах. приготовившись вновь нанести смертельный удар. Поединок разыгрался не на шутку. Гном вновь и вновь уворачивался от ударов жала, осыпая скорпиона шквалом плазменных пуль. В самом разгаре поединка Норвин подставил руку, чтобы не дать твари добраться до головы. Острые клешни в ту же секунду смели из за скелета как картонную коробку. Пулемет перестал функционировать. Огромная рваная рана на предплечье не давала гному продолжать схватку. Вовремя среагировав на удар жала, Норн схватил его острый конец свободной рукой, чудом избежав неминуемой смерти. Отчаянно борясь за жизнь, гном всеми силами пытался скинуть врага в себя, осыпая скорпиона многочисленными ударами железных кулаков и щедро угощая новыми порциями горячего плазменного варева. Но скорпион был куда сильнее гнома. Почувствовав, что гном ослабевает хватку, тварь клаця острыми жвалами намеревалась перекусить скрытую бородой шею отважного бойца. И в тот момент Когда острые, словно бритва, отростки уже намеревались превратить горло гнома в кровавое месиво, смерть даровала Норвину второй шанс. В самый последний момент голова кровожадного жнеца душ разлетелась на маленькие кусочки несколькими точными выстрелами из дробовика. Огромная металлическая туша, пару раз клацнув клешнями, безжизненно осела на экзоскелете чуть было не распрощавшуюся жизнью бородатого вояки. Приведя дух, гном с невероятным усилием отодвинул тушу от себя, И тут же увидел перед собой орка, который протягивал ему свою маскулистую зеленую руку. "Ха! Похоже, нам друг без друга никак. А? Бородатый!" съязвил орк, оскалив улыбки свои клыки. "Я я я просто отдыхал", в смятение ответил гном, встав в земли. "А? И как отдохнул?" с ехидной улыбкой спросил орк. "Прекрасно", ответил гном, с беспокойством озираясь по сторонам. Заметив вдали новые полчища монстров, он вновь обратился к Шоргану. "Продолжим только после вас", ответил орк, перезарядив бомбометы. Морвин улыбнулся и вновь принялся осыпать плазменным дождем несметные вражьи полчища. И много врагов полегло в тот день у их ног. Гиперборей, проносясь сквозь скопление врагов в окружении союзных истребителей, стремительно несся по направлению к огромному арахнорому. Ежесекундно обрушившим опустошительный огонь на позиции защитников Млечного пути. Увеливая от выстрелов и маневрируя между черными восьмилапами металлическими телами, белоснежный звездолёт неумолимо приближался к заветной цели. Ширланд, еле удерживаясь на ногах, стоял рядом с Мировингом, наблюдая сквозь иллюминаторы за хаотично меняющейся картиной воздушного боя. Он не ощущал качки и всех тех пируэтов, что вытворял гиперборей. Внутренний корпус не был полностью скреплен с обшивкой. И при необходимости совершения многочисленных маневров мог быть отделен от креплений, чтобы не подвергать перегрузкам экипаж. Таким образом, внешняя оболочка вращалась вокруг своеобразной капсулы, в которой находились все главные палубы огромного корабля. Но для высадки хранителя добра было необходимо зафиксировать корпус, чтобы дать открыться десантному люку. Это было очень рискованным решением, которое могло погубить экипаж, но Шерланд знал, что это был единственный выход. Мирвинг. Приказал капитан. Закрепить внешний фюзеляж! Но, господин капитан, мы не сможем маневрировать. Станем легкой мишенью для врага. Неуверенно ответил на распоряжение пилот. Охранитель добра, как ты будешь сбрасывать? огрызнулся Шерланд. Выполнять! Слушаюсь, ответил Мирвинг и активировал захваты внутренней капсулы. Так. Выдохнул Шерланд. Вот дело сделано. Теперь свяжись с нашим десантником. Так точно, господин капитан. Принял приказ Мировинг и быстрым движением руки нажал на экран и вызвал на связь дракона. Долго ждать не пришлось. На экране перед Шерландом появилась закованная в прочный шлем морда дракона. Капитан, рад вас слышать, сказал дракон, изредка покачиваясь из стороны в сторону от внешней тряски. Как обстановка? Скверная, ответил капитан. Тут такое бекло, что солнце бы позавидовало. Мы пошли у цели. Тессеракт у вас? Так точно, ответил дракон. Когда высаживаемся? Через две минуты, доложил капитан. Приготовьтесь. Понял вас, сказал дракон. Берегите себя, ваше благодетельство. Пусть удача будет на вашей стороне. Дракон, выслушав последнее напутственное слово капитана, схватился за поручень и приготовился к прыжку. Он был охвачен твердой решимостью положить конец всем мировым бедствиям и конфликтам в этот день, в этот самый час, в эти самые минуты. Наш герой знал, что тирании Тиноруса, его безумной жажде мести, нужно положить конец. Единственное, что до сих пор оставалось неясным, это как он собирался одержать верх над чистым злом, как правильно последовать совету и Риша и объединить хаос и порядок. В вертелись в голове словно торнадо, терзающий густой лиственный лес. Сердце колотилось как бешеное, но эти секунды ожидания оборвались, как тонкая нить шелкопряда. Люк раскрылся, и наш отважный чешучатый герой вылетел из просторного ангара Гиперборея, подхваченный мощными потоками ветра. Проносясь сквозь толщу облаков в сводном падении, дракон наблюдал сквозь узкие прорези шлема, как внизу кипит бурная жаркая варево апогея войны. Архнарумы Опустошительным огнем сметали линию креплений и превращали в черный бесформенный пепел ряды сопротивлявшихся солдат и скопления бронетехники. Дым затумалил обзор, и лишь тонкие лучи закатного солнца освещали ему полный опасности путь. Героскоп автоматически развернул дракона в правильном положении, и наш отважный герой, активировав мощный двигатель реактивного ранца, с бешеной скоростью понесся сквозь ряды исполинских пауков. Маневрируя между гигантских железных лап и уничтожая появлявшихся на пути перехватчики, дракон неумолимо несся к ближайшему металлическому гиганту. Внезапно на пути нашего героя показались одинокие перехватчики, которые во что бы то ни стало намеревались сбить живой символ последней надежды Союза. Но эта угроза была быстро устранена. Эренс мгновенно среагировал на появление противника, и меткие залпы скорострельных защитных пушек устранили потенциальную угрозу. Под драконом проносились бесконечные вереницы брустиров и укрепленных точек. Воздух сотрясался от бешеного рагана Кананады. Огонь битвы пылал словно таежный лесной пожар. Наконец, когда искомая цель была в нескольких сотнях метров, дракон перевернул мордой морды капшивки и вытянул перед собой тессеракт. "Стреляйте, офицеры Эренс!" закричал наш герой и с напряженным ожиданием стал смотреть в сторону Арахнорума, быстро разворачивавшего свои орудия в сторону Гипербории. "Не могу прицелиться!" Дрожащим голосом прокричал офицер, пытаясь поймать в прицел артефакт. Система наведения не работает. Переходите на ручное управление, ответил дракон. Пострее! У нас есть секунды. Иренс всеми силами пытался захватить в прицел крошечный предмет в лапах дракона, но компьютер упрямо не желал видеть его. Тогда офицер пошел на отчаянный шаг. Убрав режим контроля ИИ, он нацелил дрожащими руками стволы мощного орудия на крошечный тессеракт. и приготовился стрелять. Сердце колотилось как бешеное, руки не желали слушаться мозг. Под непроглядным занавесом застилал глаза. А что если промахнусь? Побежали тревожные мысли в голове Эрнса. Что Я если убью? Его? И вот, в прицеле на секунду показался этот микроскопический кубик, причудливо вращавший свои острые грани. Время повернулось вспять. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Спусковой механизм наготове. Стуки сердца отдают прямо в мозг. Выстрел. Офицер закрыл глаза, приготовившись к худшему. Не попал. Убил. Помахнулся. Пронеслись мысли в голове офицера, но радостный крик экипажа разрушил все его сомнения. Попадание было произведено с ювелирной точностью. раздалось ликование Ширланда в переговорном устройстве. Вот это я понимаю, настоящий горибец. Счастье офицера не было предела. Посмотрев в прицел, он увидел, как дракон, затмеваемый ярким свечением Тессеракта, несется прямо в чрево Арахнорома. Через мгновение, оставив за собой ярко-синюю кольцевидную вспышку, затмившую свечение тысяч солнц, хранитель добра исчез из поля зрения Эренса. Чуть не прыгая от переполнявшей душу радости, ликующий от восторга офицер выскочил из огневой точки и кинулся в объятия экипажа, принявшегося осыпать его многочисленными похвалами. "Эрнс, вы самый лучший снайпер, которого я когда-либо видел", воскликнул Кортенс, который первым принялся обнимать светившегося от счастья офицера. "Этот выстрел точно войдет в историю", похвалил Эрнс Шёрланд, связавшийся с ним по переговорному устройству. "Отличная работа!" Спасибо, господин капитан. Только и успел ответить наш герой, как вдруг страшный взрыв на корме потряс объятый пламенем ликования кибербарий. Тщетно попытавшись удержаться на ногах, офицер рухнул на пол, ударившись головой о кресло одного из диагностиков. Заревели сирены. Система монотонным голосом неумолкаемо заговорила, как попугай. Внимание, критическое повреждение двигателей, до столкновения с поверхностью 10 минут. Внимание, критическое повреждение двигателей. Проклятие! Выргулся Шёрланд, закрывая окровавленный лоб. Что произошло? Попадание в корму, господин капитан, ответил внезапно появившийся главный техник. «Отказ питания двигателей. Починить сможете? спросил капитан, ухватившись за поручни мостика. Корабль начал стремительно терять высоту. Никак нет! ответил техник. пытаясь перекричать приказы офицеров и отголоски взрывов на нижних палубах. слишком мало времени, господин капитан. Что за спасательными капсулами? Продолжал расспрашивать Шерланд. Во время взрыва сработали системы экстренной эвакуации, ответил техник. «Черт побери! Прикусив нижнюю губу и вытерев покрывшийся потом лоб темно синим рукавом, капитан тяжело вздохнул, приосанился, поправил чуть обгоревший мундир и приказал: Займите свой пост, матрос. Слушаюсь. Отдал честь техник и вновь нофере к отсеку с двигателями. Ширланд понял. Это конец. Никто за такое время не смог починить двигатели столь большого корабля, и уж тем более врунить его для мягкой посадки на скорости в несколько сотен миль в час. Это простая истина, была известна каждому первокурснику. Капитан снял покрывшуюся копоть фуражку, И потупившись, встал вслед в пол, лаконично отдал приказ стоявшему рядом Эрнсу. "Займите пост в огневой точки". "Слушаюсь". Чинно кивнул головой Эрнс и, с метакася в об обломке металлических перекрытий, устремился к турели. "Какие будут приказания, капитан?" спросил ещё стоявший в столика Кортенс, стараясь скрыть гримасу боли на лице. Из его правого бедра торчал кусок оторвавшейся обшивки. по которому крошечными каплями из бедренной артерии стекала алая кровь. "Соедините меня с экипажем Кортенс", приказал Ширланд, вытерев оставшиеся тёплые струйки алых ручейков, сочившихся из-под его слегка посидевших русых волос. "Так точно, господин капитан", ответил сквозь зубы офицер и, привозмогая боль от тяжелого ранения, активировал внутреннюю связь между уровнями. Шерланд сосредоточился на словах и немного отдышавшись, с холодной честью в голосе, обратился к экипажу. Господа, матросы, офицеры, техники, пилоты, говорит капитан. Я обращаюсь к вам с этого мостика в последний раз. Я помню тот день, когда наш дружный экипаж принимал торжественную клятву на Петрогоновом поле. Я помню присягу каждого из вас. Вы клялись быть верным отечеству, долгу, справедливости до конца своих дней, до своего самого последнего вздоха, до последней ниточки пульса, которая пробежит по венам. Вы обещали хранить мир и покой в галактике, покуда будут биться ваши сердца. В глазах каждого из вас я видел стойкость, мужество, уверенность и готовность отдать всё что угодно. Всё самое сокровенное за мир, справедливость и счастливое будущее ещё не родившихся поколений. В них горел огонь чести, достойный лишь офицерских погон. Мы не увидим, как родятся дети наших внуков. Не увидим завтрашний рассвет. Не увидим, как заря новой эры восходит над зелеными равнинами, как цветут сады, как бурлят океаны. Но мир не забудет наш подвиг, как не забыли мы славные деяния наших предков. Для меня было честью служить вместе с вами, господа. Капитан Шёрланд. Конец связи. Эту речь слышали все. Элинориус, который лежа в холодной воде бассейна со слезами на глазах, вспоминал счастливые мгновения, проведенные с Лисом. Саритор, успокаивая перепуганного хомячка своего сына и вспоминая любимого внука, приговаривал: "Не волнуйся, сынок. Скоро мы с тобой увидимся. Если живём как прежде, как в старые добрые времена". Т. Я Юркин. Т. Я. Юркин. Доктор Аморис, который благокатившийся на операционный стол, еле сдерживая режущие щеки слезы, смотрел на фотографию своего возмужавшего сына-танкиста, с которым ему больше не удастся поговорить о славных экипажах прошлого. Молодой матрос Родмер который, прижимая фотографию с отцом к груди, всеми силами старался не думать о том, как будет горевать Колчет, когда увидит своего сына рядом с собой. Мировинг, который полными отчаяния глазами чуть не плача на взрыв, без конца повторял: "Ти, деда, прости. Я буду тебя деда. Что ты? Прости." Эрнц, который сидя в кресле огневой точки и смотря куда-то в пустоту, открыто улыбался и все без конца повторял: "Я иду к вам, родные. Уже скоро. Совсем скоро увидимся. Подождите еще немножечко. Еще чуть-чуть". Кортенс, который в последние минуты своей жизни простил все грехи своего старого врага, Вальмерта смерть сына причиненные боли страдания страшные рубцы на теплом отцовском сердце Ширланд же, в ту самую секунду, когда жестокое пламя смерти вот-вот готовилось поглотить по крошечным кусочком плоти дух его отважного экипажа просил прощения у Марисса Прости меня, друг. Прости, что не уберег. через мгновение, объятый пламенем гиперборей, символ лучезарной надежды, и искрящийся ярким светом веры, рухнул на выжженные равнины пригорода Нового Элдараса, заглушив предсмертные мольбы его благородного экипажа, отдавшего своей жизни за счастливое и безмятежное будущее народов Млечного пути. Пройдут года, Искорёженные пламенем обломки уже разберут на металлолом и поставят в музее. Личности превратятся в пиксели на информационных стендах, а предсмертные слова отважных матросов будут все нестись и нестись сквозь пространство и время, огибая галактики и миры, звезды и туманности, являя молчаливому космосу великий подвиг героев, принесших в жертву свои души ради того, чтобы спустя годы, когда спадёт скорбь великой войны, и новые травы взойдут на обгоревших полях, зашли новые ростки обычной мирной жизни. И долго еще слезы земли будут оплакивать их полные отваги и безмерной доблести души. Лис крайм глазо уловил яркую вспышку. Когда его крошечные лапки были уже на пороге медицинского блиндажа, с тревогой метнув взгляд ярко-зелёных радужек на горизонт, он был не в силах поверить случившемуся. Белоснежный корабль со знакомыми очертаниями обтекаемого фюзеляжа, объятый ярко-красным, словно бутон розой пламенем пожара, с огромной скоростью, будто испытавший на себе ярость бога падший ангел, стремительно сближался с темной землей». промелькнули сотые доли отчаянных мгновений, иstatный, гордый, сиявший ярким светом надежды киберпарей, рухнул на молчаливые руины опустевшего уезда. Еще секунда, и в ушах потрясенного лиса раздался отголосок далекого красноликого взрыва, озарившего мрачные окрестности Новильдарского посада пестрой палитрой искр смерти. Холод Опжигающий, пробирающий до кончиков хрящей морозный холод пробежал под вставшей дыбом шерстью. Сердце сжалось словно высушенная в печи морская губка. Стало трудно дышать. На глазах стали наворачиваться слезы Лис, чуть не спотыкаясь, попятился назад. И как только его рыжешёрстная спина ощутила холодное прикосновение покрытой копотью брусчатой стенки, медленно сполз на окраплённое грязью дно. Налитыми отчаянием глазами Уставившись в кипевшее войной небо, горло сдавилось страхом, неудержимым ужасом и трепетом. Лапы тряслись, как весенние листья на жгучем горном морозе. Осознание и дело вздрагило от очередных предсмертных воплей, врезавшихся в мозг, словно таран в крепостные ворота. Но наш герой знал, что не время опускать лапы. Его ждали люди, его ждали воины, которым была нужна помощь. Медлить было нельзя. Смахнув с соленые капли, Лис вскочил с земли и ворвался в распахнутую дверь отблока. Внутри пахло смертью. В тускло освещаемых уголках, в которых молчаливо стояли кушетки с ранеными и умирающими, слышались хриплые вздохи последних мгновений жизни раненых защитников в Млечном пути. Кто-то просил у медицинских роботов воды, кто-то в порыве бреда называл их именами своих родственников. Кто-то же, бездонным взглядом прожигая сотрясавшийся от взрыва темный потолок, все повторял и повторял еле различимые словосочетания и лаконичные фразы, все еще делая безнадежные попытки удержаться на тонкой ниточке рассудка. Вдруг, совершенно неожиданно, до да боли знакомый жесткий, чёрствый, но очень слабый голос всколыхнул травинки чуткого слуха рыжеволосого героя, заставив его посмотреть в темноту. Эй, лежи. Подойди-ка сюда. Лис узнал этот таинственный, пронизанный нотками коварства голос, который потихоньку терял свое некогда яркое пламя жизненной силы. Метнув взгляд в тускло освещенный уголок, хвостатый напарник хранителя добра увидел двух людей, один из которых был врач, второй же солдат. Во всей видимости, не самого низкого ранга, о чем свидетельствовали блестящие точечки погон. Каково же было удивление нашего героя, когда приблизившись к парившей в воздухе кушетке, он встретил сразу двух знакомых личностей. Лежавшим был никто иной, как доктор Вальмерт, черными обожженными руками державшийся за торчавший из пробитой грудной клетки металлический штырь. Врачом же знакомый Лису полевой хирург, которому он неделю назад помогал оперировать раненых. Доктор Шенрис Робко обратился к лекуре наш герой, миновав несколько стендов с медицинскими аппаратами. Врач удивленно обернулся на знакомый голос и, увидев перед собой запачканную в крови знакомую пушистую мордашку, дрожащей рукой положил на приступку лазерный скальпель. Его тёмно-серые глаза скрывались за огромными темными мешками. Молодое Некогда пылавшее живительное энергия юности лицо было похоже скорее на безжизненную физиономию векового памятника отстеков, затерянного в густых джунглях. Но в этот самый момент на нем вновь зажегся огонь радости и небывалого энтузиазма, которым оно неделю назад поразило нашего пушистого героя. Все предки. Только и успел пробормотать пораженным от счастья голосом Шенрис, как вдруг лис Без единой секунды промедления кинулся в объятиях старого друга. Я уж и не думал, что доживу до этого дня. Фух. Как как как ты возмужал? Ты очень сильно изменился с момента нашей последней встречи. Ой, ну да бросьте, доктор, бросьте. Засмеялся Лис, посмотрев прямо в глаза сиявшего от счастья военврача. Всего это семь суток прошло. Ты даже не представляешь, какими долгими они были для меня. Спокойным, как вековая скала, счастливым голосом сказал Шенрис, проведя грубой окровавленной рукой по в засохшей крови морде пушистого героя союза. Как как ты здесь оказался? Мне приказали, сухо ответил лис. Сказали, что мне лучше перевязывать раненых. раздался сиплый, клокочущий подступавший к горлу кровью голос. Лис, увидев, как дрожащие рукава альмерта тщетно пытаются дотянуться до него, недолго думая, пули подбежал к доктору, обхватив крошечными лапками его акроплённые темно вишневой венозной жидкостью пальцы. Он был совсем плох. Вместо ровного дыхания из страхи раздавалось лишь какое-то сиплое шипение. В покрасневших от полопавшихся капилляров глазах читались невыносимая боль и еле различимые угасающие ниточки отчаянной борьбы за жизнь с трудом впустив в пробитые лёгкие крупицу пропитанного спорадом смерти кислорода вальмерт из последних сил прохрипел возьми возьми с нами к нам в углу там Доктор сумел пошевелить лишь пальцем правой руки, указав на дальний, заставленный ящиками с медикаментами угол, в котором гордо возвышался свернутый воинский штандарт. Времени мало. Доктор Вальберт в голосе Лиса послышались нотки страха. Второй раз на его покрасневших от подступавших слёз глазах умирал человек. Я причинил тебе много боли. Сквозь кашель продолжил хрипеть умирающий ученый. Я не прошу за это прощения. Я сполна получил за свои грехи. И вот пришел тот час, когда мне нужно расплатиться по счетам. Я не замечал в тебе личность, считал лабораторной крысой, на которой можно было безвозмездно проводить опыты. Но увидев тот день в лаборатории ты с отчаянием в глазах, пытался поднять хранителя добра. Я понял, насколько ошибался. Вальтер вот снова потряс жуткий кашель. Я счастлив, что ты нашел свое место в жизни. Ведь именно это и была та истинная радость, на которую я упорно закрывал глаза. И поплатился за это. А Доктор, с дрожью в голосе хотел было перебить Вальмер Тилис. Слёзы текли ручьем из его ярких изумрудных глаз, обжигая солью шерсть. Я кajoсь тобой. Из последних сил выдавил три еле слышимых слова окровавленный ученый... Или с чуткими ворсинками барабанной перепонки Ловил холодный предсмертный выдох, всколофнившие мягкие шерстинки на его рыжей морде. Вальмерт закатил глаза, опустил налитые свинцом веки и больше не проронил ни слова, застыв на операционном столе, словно выпущенная из рук марионетка. В блиндаже наступила гробовая тишина. Это было последней каплей, переполненной отчаянием и скорбью души Лиса. Ель сдерживая слезы, он развернулся и уткнулся мордой в халат хирурга, разрыдавшись словно тяжелый ливень в пасмурную погоду. тиль Шенрис, поглаживая шерстку на затылке лиса и тяжелым взглядом созерцая результат страшного юбилея 1500 человека распрощавшегося с жизнью на его операционном столе. «Бывает, что и герой плачет. Да ведь что поделаешь? На то война. И что мне теперь делать? Лис поднял голову и полными отчаяния глазами посмотрел на врачевателя. Все погибли. Все их убили. Я я не похогу. Не похогу ближе. Вы ты проклятый до всю. Сэмюс, оборвал истерику Лиса доктор Шенрис. Не время распускать нюни. На тебя солдаты смотрят. Ты герой. Ты должен быть примером для них. С этими словами отойдя от вник, собравшегося с духом лиса. Военврач подошел к ящику с медикаментами и вытащил оттуда полевую санитарную сумку с эмблемой белого голубя на боку. "Ты теперь боец. Рядовой ракун", сказал военврач, вручив лису в лапы полевой медкомплект. "Солдат четвёртого медицинского батальона". "Но, но как вы?" отарапил от неожиданности лис. Приняв неожиданный комплект снаряжение. Разговорчик рядовой. громогласно оборвал речь Лиса Шенрис. Привести в порядок снаряжение. Лис беспорядочно начал поправлять кожаную шапку и укорачивать ремень сумки. "Смирно!" скомандовал Шенрис. Лис послушно выпрямился перед командиром. Доктор взял флагшток со знаменем, древко которого было запачкано в крови доктора Вальмерта, и вновь обратился к новоиспеченному солдату. Рядовой ракун. клянетесь ли вы мужественно, без страха и сомнения, нести службы империи и всему блестящему пути? Клянусь, инстинктивно ответил лис, опешив от столь неожиданного вопроса. «Клянетесь ли вы защищать свое отечество в любое время года, дня, суток, отдать за него жизнь, если этого потребует обстановка? Клянусь, с большей уверенностью ответил лис. «Клянетесь ли вы быть примером доблести, отваги и бесстрашия перед лицом опасности, дабы не опозорить честь и славу великих предков. Клянусь, твёрдо и решительно ответил наш пушистый герой. Шенрис кивнул головой и, опустившись на колено, вручил лису священное знамя империи Солнечной системы. Лис с трепетом обхотил его древко и, проведя лапы по лакированному покрытию, вновь посмотрел на Шенриска. прошептал доктор, положив грубую ладонь на плечо испеченного солдата. Держи его высоко, когда поведешь бойцов в атаку. Они будут смотреть на него и на тебя. Не показывай страх. Верь в победу, во что вы-то ни стало. И раненым помогай. Так точно. Дрожащим от эйфории голосом ответил Лис, с еще пущей силой обхватив древко. тревка. Шенрискивнул головой, И крепко обнял хвостатого солдата грубыми, умытыми в крови руками. Ну друг, сказал Шенрис на прощание. Не буха, не пера. Пусть сила предков будет с тобой. А теперь иди, Лис молча кивнул, в последний раз посмотрел на бездыханное тело Вальмерта, развернулся и быстро побежал из блиндажа навстречу огненному сабантую старухи войны, крепко сжимая в лапах тревка священного знамени. Медленно открыв глаза, дракон понял, что находится в объятом пламенем поселении, веренице крошечных деревянных домов, которого пылали словно брошенные в костер спичечные коробки, до отвала, набитые серой. Скафандра как такового на нем уже не было. Он растворился в мощном энергетическом шаре, образовавшемся в результате взрыва, как и его физическая плоть. принявшей лишь привычное для разума иллюзорное состояние. На узких улочках этого ужасного места лежали изуродованные страшными широкими рубцами люди в крестьянских одеяниях, застывшие в жутких предсмертных позах. Где-то вдалеке высился стройный деревянный столб, на котором были повешены тела четвертованных мужчин, женщин и детей. По дорогам текли реки крови, กрячими тонкими притоками струйками обходя задние лапы скалы нашего героя. Все эти ужасы были привычными для дракона. Он повидал много таких деревень, выжженных дотла, заброшенных, население которых нашло свое последнее пристанище в широких, пропитанных трупным смрадом ямах. Единственное, что смущало дракона и наводило в его душе беспокойство, это темная фигура в балахоне, Её устрый коносавидный шляпе с красной ленточкой, сидевшей напротив центрального столба и вращавшая легкими взмахами посоха колесо для четвертования. Скрип этого колеса, нарушавшего гробовое безмолвие вымершего населенного пункта, нарушал безмятежность крепкого духа хранителя добра, открывая крошечные норки для червей страха. Тем не менее, наш чешуйчатый герой пересилил себя, И вспенив взоршину землю острыми черными когтями задних лап, направился в сторону молчаливого человека. Когда до его местоположения оставалось чуть меньше семи шагов, знакомый, бездонный, полный внутренней злобы и каменного спокойствия голос остановил дракона. Попробуй сказать, я не ожидал твоего появления в столь ранний час. Что ж, раз уж ты удостоился почтить меня визитом, С моей стороны будет крайне невежливо начать нашу встречу с кровавой битвы не на жизнь одна. Ну. Но... В конце концов, мы так давно не виделись. Зачем, Зачем ты начал, начал этот инорос? спросил наш герой, остановившись позади него в пяти полных шагах. Я. Волшебник засмеялся, слегка повернув свою голову влево. О, нет, нет, нет. Пир он попросить палки в костёр начать нють меня. Ты же все прекрасно понимаешь. Не надо строить из себя дурочка. Не надо. Ты опускаешься в моих глазах. Скажи мне, продолжил дракон, заметив, как Тайнуроскрепций сжал свой посох. Зачем ты устраивал все эти жестокие конфликты? Пытался вбить клин между расами, топил человечество в кровавых ваннах более тысяч лет. Знаешь, на протяжении всего своего бессмертного существования, получив весь богатый опыт, я наконец понял, В чём кроется самый страшный изъян всех живых созданий вселенной? Тейнурус стал с покрытой копытиев скамьи и, взмахнув ярким балахоном, повернулся своим бледным бородатым лицом к дракону. Есть какие-нибудь догадки, дорогуша? Тейнурус. Я пришел, чтобы так и знал, оборвал дракона Мак, махнув морщинистой рукой. Ты никогда не умел отгадывать загадки. Даже даже когда я посылал тебе бесчисленное количество подсказок. А ведь ты мог спасти тысячи, миллионы жизней. Ну так что, мой извечный паник. сдаешься? Дракон промолчал. Эх ты. Усмехнулся Тайнурус. Длинчно. А ведь всегда ко всем военным люди и другие союзнички приходили сами. Всегда. И моя вина здесь минимальна. Все проблемы гуманоидных существ мира кроются лишь в одной простой вещи. Вещи, которую под ему зреть даже муравьям. на которые все так, так упорно не желают вдолбить свои тупые головы все. Ну ладно. Ты пока думай. А я, пожалуй, найду я нам с тобой развлечение. С этими словами Макс взмахнул посохом и отправил мощный огненный шар в сторону дракона. Наш герой, еле избежав испаляющего из пламени, взмахнул крыльями, оторвался от земли И сильным ударом в нос в момент мощного рывка повалил Тайноруса на землю. Проехавшись спиной по почерневшему от золы гравию, Мак, заметив летящего на него дракона, в долю секунды взмахнул посохом и откинул противника в ближайшее здание, объятое ярким пламенем огня. С ухмылкой пронаблюдав, как дракон проламывает крышу и лестничные перелеты, волшебник поправил шляпу и направился в сторону дома, откуда вот-вот вот вот должен был появиться его заклятый враг. Лис вышел в траншею как раз в тот момент, когда очередное попадание рахнорума уничтожил окопавшийся урочий танк. На его глазах яркий поток всевыжигающего синего пламени плазмы выбросил многотонную башню железного монстра высоко вверх, опустив завесу черных клубов дыма на пехотные траншеи. Собравшись с духом и отбросив в сторону все тревожные мысли, Наш пошистый герой обхотил с нами Ирину сквозь толпы солдат, спотыкаясь о ещё не убранные трупы и пригибаясь под лихорадкой плазменных попаданий. Интенсивность ураганного огня увеличивалась. Теперь Лису приходилось сокращать время перебежек и все чаще падать ниц, укрывая телом знамя. Во время очередной перебежки наш герой не успел пригнуться. Взрыв застал его как раз в тот момент, когда он собирался помочь раненому бойцу гномов, сотрясаясь от кашля. Исхотивший из загудевшего монотонным свистом голову, лис упал на дно бруствера и оперся спиной на металлическую стенку. Было страшно. Это всюду крики раненых, взрывы колыхали укрепления, словно морские волны рыбацкой суđёношки. И еще этот свист. Жуткий свист затмивший сознание. Лишь штук сердца разбавлял безмолвие разума, наполненного пустотой и беспроглядной пеленой тумана. Но внезапно Натонный гул в голове был нарушен мягким, спокойным голосом, настившимся, казалось, из самых глубин сознания. Ты должен победить свой страх, ведь именно он и препятствует победе. Лис на мгновение опешил, открыв глаза и подняв голову вверх, он обомлел. Перед ним стояли три высоких фигуры, образы которых прочно отпечатались в его голове. Одетый выцветшую гимнастёрку со слегка великоватой каской на голове, улыбающийся Сергей, державший в руках ППШ-41, поправлявший темно-зеленую пилотку с ярко-красной звездой, легендарный знаменитость Григорий Булатов, и, конечно же, державший в руках Томпсон десантник Кайл Макловский, который целеустремленно всмотрелся вдаль. Заряды не причиняли им никакого вреда. Они просто проходили сквозь них. ударяясь в землю. Первым нарушил секунды молчания голос Сергея, который, присев напротив съёживавшейся от страха Лиса, сказал: "Мы пообещали охранять тебя, что бы ни случилось. Сегодня мы исполним свой долг". "Но как вы?" Только и хотел спросить Лис, как вдруг в разговор вмешался Кайл. "The soldiers need someone to lead them. Someone" to poor courage into their bold hearts someone who can overcome fear and struggle till imminent victory kai gesturem prikazal lisu yti v ataku ya net net ni za chto dorozhashchim otstroho Когда я вместе с твоим другом пробирался к Рейхстагу, мне тоже было страшно. Вмешался в разговор Григорий Булатов, присев на уровне гласного испеченного героя. Я так же, как и ты, нес знамя и знал, что мне нельзя его опускать. За мной шли мои товарищи. Я был для них верой в победу. Мне нельзя было отступать. Сегодня ты должен стать для них примером мужества и храбрости. Как я в тот самый день. На на меня же убьют, ответил Лис. Если не пойдете в атаку, рано или поздно вас всех перебьют как неподвижные мишени, объяснил Сергей. Будете маневрировать, больше шансов остаться в живых. Более того, вы поможете хранителю добра. Не бойся, сказал Булатов. Мы не дадим этому знаме не опуститься, как не дали нашему в тот день «Вперед! мы за тобой. за тобой. Лис молча кивнул головой. Покрепче хватив штандарт и развернув ее яркое полотно с гербом империи Солнечной системы, он встал в полный рост и выглянул из-за стенки брустверa. Охранрумы стояли на месте и обстреливали сохранившихся в укрытии солдат союза. Наш герой, на мгновение загнав чувство страха в самый дальний угол своей души, поднял знамя над головой. И даже не обратив внимания на разорвавшийся неподалеку плазменный заряд, что есть мочи, закричал: «Вперед, ребята! За наше будущее, в атаку! За мной!" В этот момент чувство полной эйфории и восторга заполонило его разум и сердце. Сколавший тело ужас улетучился из переполненной отвагой души. Полными радости глазами увидев, как из окаровавленных брустеров за ним поднимаются с возгласами призывающими идти в атаку офицеры, а за ними лейтенанты, порутчики и фрейтеры рядовые, Лис обхватил древко знамени и что есть мочи понесся в сторону врага. Он слышал, как загудели моторы сотен танков, как завыли протяжным гулом истребители, как загромыхали экзоскелеты гномов, как раздался воинственная капелла криков орков, эльфов и людей. Как за ними ринулись в смертельный бой солдаты Вальмерта вместе с его старыми друзьями. За его спиной бежали Норвин, Айлен, Шорган, Форт, Фултон, Герард, Ниор, Трумдет, Орнатыкан. Он уловил воинственный клич Корта Корола, который повел в последнюю славную битву с своих бойцов под которые тут же начали обрушивать губительный огонь намчавшихся в атаку скорпионов. Наш герой все бежал и бежал. И ничто не могло остановить его отважное сердце. Ни страх, ни взрывы, ни смерть, ни огонь, ни дыхание отчаяния и горечь утраты. Ни капли сомнений не осталось в его душе. И Изобрежжил в тот день в нем луч отваги всесильной. И Воспылал в его сердце новый, доселе небогрившийся дух, способный сломить горы, дубравы, стихию и смерть. И не осталось уж более прежнего Лиса. Не осталось того эгоистичного, надменного, напыщенного маргинала, живущего только ради своего блага. Но пробудился в нем тот, кто будет новое поколение своим примером воспитывать, тот, кто будет память о предках великих хранить, тот, кто более честь свою не будет позорить, тот, кого народы будут в пример приводить. Перед ним взрывались заряды, танки, БТРы. корчились в предсмертных муках убитые. А он все бежал и бежал, зная, что нельзя опустить ему знамя во имя Шерленда, Мировинга, Эренса, Кортенса, Амориса, Вальмерта и других славных героев, отдавших свои жизни ради спасения мира. Но ни один он был впереди воинства всесильного. Вместе с ним мчались великие герои ушедших эпох, великие предки. питавшей силой каждого защитника Млечного пути. Здесь были и Ультер 4 и Грышнак III, и король Пендрагон, и князь Луминель, и герой Сталинграда, Курска, и Вадзимы, Бородино, Ватерло, и погибшие под Зеловым, и сложившие головы под фермопилами, Москвой, Каннах, Ржевом, Вязьмой, Орденнах, отравленные под Азовцом, сражённые на Куликовом поле, убитые в Верденских траншеях. Оставшиеся на пляже Амаха участники штурма Берлина Кёнигсберга все они рвались в бой вместе со своими потомками, горды их сильным духом и честью, прежившей в жилах. И не было силы той, Которой подвластно было остановить сее воинство славных предков и их доблестных потомков. Ибо пока эта связь между ними светилась, ни одной мощи, способной их сокрушить, не явилась Воодушевляя солдат призывами идти в атаку, Лис вдруг краем глаза уловил вступивший в бой звено винограмовиржцев, на которые рахнорумы сконцентрировали очень сильный огонь. Несколько танков уже пылали ярким пожирающим крепкий трилитовый металл пламенем, а из них, превозмогая боль жутких ожогов, выползали танкисты, туша горящую на комбинезонах плазму. У Лиса не было ни капли сомнения, что он должен был делать. Передав знамя пробегавшему солдату из 456-го пехотного полка, он Не мешкая ни секунды, ринулся на помощь раненым, спотыкаясь о воронки и куски обуглевшегося металла. Оператор орудия Альбатрина-1 Культаран вел точный и быстрый огонь по атаковавшим порядки бронетранспортёров Скорпионом. Каждое попадание громовержца по врагу, который, как правило, больше уже не поднимался с земли, сопровождалось его полным радости и восторга криком. Зарядив плазменным зарядом в голову раскормсавшего БТР Скорпиона, оператор орудия засмеялся и обратился к следившему за полем боя командиром. Попадание, господин лейтенант. Ох, делаем их сейчас. Прекратить разговоры. Отрезал командир экипажа Тиллиан, высматривая на экранах следующую цель. Прицел на координаты F678. Цель движется быстро. Взять Есть о Есть о те Ответил Культаран и, повернув головой вправо, нажал на панель выстрела. Заряд вылетел из резервуара и устремился к очередному врагу. Еще секунда, оператор орудия вновь вопит от счастья как сумасшедший. Тилен, заметив в сечении ярких красных лазеров объектив, лаконично отдал приказ Мехводу. "Гектор, резко влево!" "Так точно!" ответил Мехвод и в ту же секунду, чудом увернув от выстрела, направил железного монстра в сторону И вновь продолжается жаркий бой. Земля встает на дыбы. Гудят взрывы. Обзор затрудняет дым от пожаров и от подбитых боевых машин. Под застилает глаза. В танке становится невыносимо жарко, будто капсула находится в нескольких метрах от бьёт гейзера. Непрекращающийся гвалт основного орудия, Город осколков таранящих по щету, Рев мотора, лязг гусениц и рикошет от щита. Все эти звуки слились в один громкий оркестр, разрывавший в клочья барабанные перепонки. Жара такая, что плавится крошечные ремешки на огнеупорных комбинезонах. Тряска такая, что с разбитого лба кровь разлетается в стороны. Напряжение такое, что ноги ходуном ходят, а глаз дергается как сумасшедший. Но не сдаются отважные танкисты. Все рвутся в бой они, расчищая проход атакующей пехоте и помогая ей броней. Строчит плазменный пулемет, Гремит орудие. Тиллиан, руководя действиями экипажа, сквозь страшный гвалт уловил пробивающие до костей сообщения системы. Внимание, щит отключен. отключён. Вы Выстановите балку, указывай дочки. Внимание, щит отключён. под днище самоубийства. Что же делать? Гайтрин, маневрируй. Щита нет. Приказал механоду Тиллиан, вновь прильнув к экрану внешней обстановки. Танк заходил ходуном влево-вправо, маневрируя среди воронок. Осколки все ещё спустящей силой стали тарабанить по броне. Стречит пулемёт, грохочет орудие. Внезапно командир ощутил, как машина закрутилась на месте, словно автомобиль на летней резине в примитивную эпоху, и через мгновение неподвижно застыл. "Командир, гусеницы сбили!" доложил Вельтройн. "Порамолие лапки, живо!" скомандовал Тиллиан и повернулся к оператору все еще управлявшему орудием. "Гултаран, стреляй, пока не подченемся!" Скай, слышишь? Бой накалялся с каждой секундой. Танк стал прекрасной мишенью. Тилян это понимал, поэтому всячески поторапливал механовода с ремонтом. И вот, наконец, когда богомольи лапки окончательно вцепились в грунт и почти приподняли танк над землей, страшный взрыв, потряс огромную боевую машину. Попадание рахнорума вспороло правый борт и уничтожило резервуар с плазмой. Распространив все выжигающее пламя по разорванной в клочья капсуле, Вильтрейн даже не успел ничего сообразить. Окроплённый пламенем массивные осколки обшивки почти разрубили его напополам. Металлическая обшивка перерубила правую руку и ногу. Другой ее кусок раздробил кости грудной клетки, полностью разорвав правое легкое, разрезав сердце и перерубив трахею. Он скончался в ту же секунду, заливая яркой кровью пламеневший фюзеляж и место водителя. Тиллиана подбросила вверх как в почки сельдью. Он больно ударился головой, разбив лоб. Но это была лишь малая часть сегодняшней напасти, что его ожидала. Не успел он и оправиться от встряски, как горящий кусок обшивки с огромной скоростью врезался в него, перемолов ноги в бесформенные кровавые ошметки плоти и костей и превратив правое плечо в болтающуюся красную культяпку. Истошно закричав, и сжав зубы от нестерпимой боли, Командир танка ухватился за крышку капсулы, чуть приподняв себя над объятым пламенем основанием. Огнеупорный комбинезон был разорван в клочья, поэтому жгучие языки горячего багрянца сдирали с танкиста черневшую с каждой секундой кожу, причиняя адскую боль. Телен слышал шипение крови, стекавшей на раскаленные куски обшивки. Посмотрев на сидевшего рядом культерана, танкист ужаснулся. Оператор орудия пригвоздил к месту кусками корпуса и креплениями плазменного резервуара, прошив насквозь грудную клетку, отчего тот сотрясался от жуткого кашля и выплевывал окровавленные куски альвеол. Идите, командуя, сквозь зубы прохрипел еле живой танкист, махнув вперед лишившейся кожи правой ладонью. Я уже не жилец." Гулдаран. Я не могу. Корчись от боли пробормотал Тилен. Мы выйдем отсюда вместе. Меня не вытащить без посторонней помощи. Прошептал сиплым голосом оператор орудия. А вы еще, Может, доберетесь до спасательной команды? Идите, командир. Кто-то из нас должен вернуться домой. Тилион молча кивнул головой и сказав на прощание: "До встречи, Культаран". Пополз к пробоине в борту. Цепляясь оставшейся рукой за жгучие ошметки брони, он медленно, превозмогая невыносимую боль от ранних ожогов и еле слышно себя, дюйм за дюймом пробирался к спасительному выходу. Он знал, что должен был вернуться. Знал, что не имеет права умереть здесь. В этом огненном аду, пожирающем его изорванную в клочья душу, знал, что где-то там, в цветущем Багратионовском посаде, ждет она, любовь всей его жизни, которая стоит сейчас на крыльце большого красивого дома и полными ожидания глазами смотрит на горизонт, в надежде увидеть знакомую фигуру в военной форме, блестящих орденах и ярко-синих погонах. готовый тут же кинуться в его тёплые объятия. Именно эта вера помогла танкисту добраться до рваного отверстия в броне, из которого черными столбами валили огромные клубы дыма. Вдохнув полной груди чистый воздух, он почувствовал, как чья то мягкое. Крошечная рука схватила его за ладонь и всеми силами принялась тащить наружу, спасая от огня. Перевалившись через край, телен медленно сполз на изрытую взрывами землю. И тут же увидел маленькие черные лапки, которые всеми силами волокли его в сторону от металлической могилы. Подняв ослабшие зрачки вверх, танкист увидел перед собой лиса, который, упирая лапами в изрытый обоглевшийся грунт, напрягал все свои силёнки, чтобы оттащить его изродовное тело в сторону от пробоины. В тот момент лис показался старшему офицеру какой-то странной проекции солдата, который его слегка контуженный мозг успел воспроизвести. Но когда хвостатый спаситель приволок его тело к правому переднему углу догорающего танка, заботливо уложил спиной на покрывшуюся копоть бортовую броню, и нечаянно коснулся хвостом почерневшие от сажи щеки, танкист понял, что спаситель действительно был никем иным, как самым настоящим лисом. Тяжело дыша и слегка неудумевающими глазами наблюдая за хаотичными движениями пушистого спасителя, достав из сумки стягивающие импланты и противоожоговые жидкости, Тилен слабо улыбнулся и хриплым голосом спросил: «Ты кто рыжик?" "Мне кажется, я тебя уже где-то видел." "Потерпите, дяденька." Нервно ответил лис, пытаясь улыбаться. "Сейчас я вас подлатаю, как следует." Так, да, где же повязка? Где этот чертова повязка? Так, так, а где-то здесь была. А ты случайно не с моим отцом на корабле служил? Прокашлявшись, подступивший к горлу кровью, спросил Тиллиан. Он был врачом, кажется. От неожиданности лис выронил имплант и посмотрел прямо в глаза танкиста. Так это Вы. Тилен. Сын доктора Мориса. Танкист, собрав кулак усилий, оставшийся в выжженных лицевых мышцах, слабо улыбнулся и коротко ответил: "Ага. Uh -huh. Он самый. А ты, как я понимаю, без машины лезь?" верно, дяденька", ответил Лис, продолжив перевязывать танкиста. Что да ж ты заладил? Дяденька, дяденька. <соценно> Не поустало это. Отшутился Тиллиан, чувствуя, что силы покидают его, и времени остается мало. Господин лейтенант. Я. И, и и извините, господин лейтенант. Опешил от неожиданности Лис. Вот. Так-то лучше. засмеялся Тиллиан, в ту же секунду закашлявшись кровью. Он был совсем слаб, и никакие повязки и сшиватели бы его уже не спасли. Слушай. А ты бывал когда-нибудь на Юпитере? Никак нет, господин лейтенант, ответил Лис, начав подозревать что-то неладное. Вот и славненько. улыбнулся Тиллиан, обнажив окраплённые алой кровью ровные зубы. Могу я попросить тебя об одной услуге? Не как рядового, а просто так, как человек э, Лиса. Да. Вы, вернее, так точно, господин лейтенант, со всей серьёзностью ответил Лис. Какие будут приказания? Можешь одному человечку Безделушку передать. Спросил Тиллиан, засунув уцелевшую руку в нагрудный карман разорванного в клочья комбинезона. Вытащив оттуда золотое свадебное кольцо с бриллиантом, он медленно вложил его в правую лапу лиса, который с любопытством принял его. Красивое, сказал наш герой, рассмотрев предмет со всех сторон. Это свадебное кольцо, ответил Тиллиан. Я его хотел Жонушке отдать. Но, по всей видимости, уже не придется. Лис испуганно посмотрел на Тиллиана. Нет. Нет, нет, нет. Даже не смейте думать об этом. Вы вы сами принесете его домой. И да куда же я пойду, дурачок, ответил танкист. У меня и ног-то нет. Запомни адрес. Юпитерская губерния, Багратионовский посад, Давыдовский уезд, улица Раевского, дом 63. Понял. Ага, Юпитерская губерния, Богратионовский посад, Давыдовский уезд, улица Раевского, дом 63. Закивал лис в знак понимания. Отец похвалил нашего героя Тиллиан. Силы уже почти покинули его. В глазах начало мутнеть, расширившиеся зрачки почти не фокусировались на одной точке. А рука совсем чуть-чуть слушалась приказания мозга. А теперь последняя просьба. Говорите, господин детидат. Чуть не плача, сказал Рис. А я такая мягкая шелковистая», — начал лейтенант Сразу, Сразу мне волосы моей любимой напомнила уж мне не удастся и больше повидать Можно я тебя поглажу Пожалуйста «Конечно, господин лейтенант? ответил Лис не в силах сдержать соленые слезы, ручьем сползавшие по мягкой рыжей шкурке. Он молча сел рядом с танкистом и положил голову ему на грудь. По рыжим ворсинкам заходили мягкие прикосновения к грубой солдатской ладони. С каждой секундой они становились все интенсивнее и интенсивнее. а Рука сжималась всё сильнее и сильнее по мере того, как сердцебиение танкиста учащалось. И вот Когда стуки сердца достигли апогея чистоты, телен, что из силы сжал клочок шерсти, словно отчаянно пытаясь ухватиться за исчезающую на горизонте перелётную птицу земного существования, еле слышно издав короткий, полный отчаяния стон, медленно испустил дух. Последнее, что он видел в своей короткой жизни, это образ мягкого румянного личика своей невесты, слегка закрытого густой прядью светлых словно дневное солнце в лучезарном зените волос образ которого предстал перед темнеющим взором на покрытом мерцавшими звёздами бусинками вечернем небе крошечная слеза в виде падающей звезды прорубила рваную борозду по душе доблестного воина пожертвовавшего своим светлым будущим ради того чтобы сотни таких же молодых ребят как он смогли пожениться родить детей завести семьи Исполнить все еще неосуществленные мечты и прожить жизнь в мирное, счастливое время, не боясь того, что завтрашний день может стать последним. Так ровно в 20:45 по земному времени за будущее всего Млечного пути отдал жизнь последний представитель никому неизвестной семьи военных. Чьё имя Будет затем высечен неферитами на памятнике героям Юпитерской губернии, отстоявшим Млечный путь в темное время войны. Пройдут года, танк отремонтируют, поддружат на постамент. Тело героя будет погребено в центре столицы. Над могилой поставят роскошный памятник. Но каждый год, заросшие высокой зеленой травой равнины Новольдарасского посада будут чувствовать мягкую поступь маленьких ножек его невесты. который уже к тому времени выйдет замуж и будет ходить с двумя очаровательными малышами карапузами И каждый год она будет оплакивать последнее пристанище героя, словно слепо веря в то, что ее любимый появится из ниоткуда. Тёплая улыбка, ее печальный взгляд и обнимет грубыми, танкистскими руками, глядя в глубокие, ласковые глаза. Но этого никогда не случится. Встречать невесту придёт лишь быстрый и стремительный ветер, который будет всеми силами сминать яркую зелёную траву, но предельно нежно и с неподдельной любовью ласкать её волосы, губы и шелковистое лицо, шепча на ухо тоскливые любовные песни, которые не успел когда-то исполнить. Дракон успел поставить лапа как раз в тот момент, Когда Тейнорус с налитыми яростью глазами готов был нанести удар острым концом посоха точно в переносицу и пробить голову, обхватив конец обеими лапами, дракон напряг все свои силы и отшвырнул мага в деревянный уличный фонарь, который тут же переломился напополам от мощного броска. Так что же это за вещь, Тейнорус? спросил дракон, наблюдая, как его противник медленно поднимается с земли. Что же, по-твоему, является самым страшным изъяном всех живых созданий вселенной? Маг обхватил свой посох руками, прокашлялся и громко захохотал. Ты так и не сумел до этого додуматься. Что ж, хорошо. Я открою тебе секрет. Самая страшная вещь во вселенной Это безразличие. По всеобъемлющей наплевательность. Равнодушие ко всему, что происходит вокруг. Даже Вселенная действует по принципу симпатии и антипатии, позитивного и негативного, вещества и антивещество, добро и зло, доблесть и коварство, страх и отвага. Понятие равнодушия не существует в природе. Дракон опустил лапы и стал внимательно вслушиваться в слова волшебника. Я разочаровался в разумных существах уже давно. Я разочаровался в разумных существах уже давно. Они стали действовать только ради своих интересов, не обращая никакого внимания на просьбу о помощи, содействие, утешение. Безразличие губит великие цивилизации, целые миры, галактики. Такое же наплевательство погубит и сегодняшнее общество. Взгляни хотя бы на своё пушистого дружка. Что ты имеешь против него? спросил дракон. Против него совершенно ничего, ответил Тейнурус. А вот против тех, кто проходил мимо всякий раз, когда он просил помощи, умирал, голодал, очень даже. Любопытный факт. Ты был первым, кто не выгнал его на улицу и любезно пригласил в дом. Но мы с тобой прекрасно понимаем, что ты не совсем обычное существо. Не так ли? Как говорится, вот тебе и наглядная посуда. От безразличия погибли многие города, деревни, Бурград, Элдорас и Брантер. Оборвал ты Норуса дракон. Маг остолбенел. Это название прогремело в его голове словно артподготовка перед широкомасштабным наступлением. От раздавшегося в голове знакомого слова, извечный противник дракона запнулся и впал в ступор. Правый глаз стал слегка подергиваться. Кто? Кто сказал тебе это название? С бессильной злобой произнёс Тейнорус. Не один. Ни один живой человек не помнит этого имени. Ты <смех> ты просто не мог его знать. Я? Нет, Нет. спокойно ответил дракон. Миллинетиус рассказали мне обо всем случившемся. Ты не дал мне договорить в начале нашей встречи. По щеке темного мага впервые за несколько сотен тысяч лет. Покатилась скупая слеза оттаевшей души. В нем вновь забрезжило что-то человеческое, что-то светлое, нечто давно забытое, скрытое под толстым слоем злобы, ненависти и жажды мести. Так зачем, зачем же ты пришел? пришел?» с любопытством спросил Тейнорус, всеми силами стараясь скрыть проснувшийся в душе ручейок добра острыми шипами. ненависти. Я хотел попросить прощения за содеянное, ответил дракон, протянув оппоненту лапу. Ты мог бы стать великим волшебником, спасти многие жизни, привести мир к процветанию. Но наше общество породило монстров в твоей душе, разрушило многообещающую судьбу и утратило, возможно, одного из самых выдающихся гениев, которых когда-либо знал мир. Я готов взять на себя грехи своего отца и простить все злодеяния, что ты совершил. Готов ли ты простить мои и взять на себя свои? В этот момент все темные занавесы души теннорус разбились, словно хрупкий королевский хрусталь. Он вспомнил ласковые прикосновения матери, ее нежные, густые волосы. И красивые, красивые, словно океанская гладь, Полной заботой глубокие голубые глаза. Вдруг он почувствовал, как тонкий ручеек добра начинает струиться сквозь покрытые непроглядной чернью чакры души. Тынору стал вспоминать детские годы, как он учился магии, лечил больных, раненых, помогал нуждающимся, бросал монетки нищим, поливал поля водой из реки, крыцозно водя посохом по небу. помогал матери с домашними делами, пас в полях скот, ходил на рынок в Эльдорас вместе с отцом. Он вспомнил тот последний день перед кровавой бойней. Вспомнил, как мать читала ему старую книжку по магии, а он, слушая в мелодичные нотки ее мягкого голоса, смотрел в небо и был абсолютно счастлив. Вспомнил её нежные прикосновения, ее мягкие пальцы и полные заботы глаза. Сиявшей от счастья при каждом взгляде на ненаглядного сына. Смахнув с лица скупую слезу оттаявшей души, Тейнурс шмыгнул носом и гордо выгнув спину, впервые в жизни сказал полной теплоты добрые слова. Я прощаю Прощайте. тебя. И пусть Прощайте. все мои злодеяния останутся со мной. Навсегда. Вот только меня смущает один вопрос. Какой же ты, Норус, поинтересовался дракон. Что ждет нас после всего этого? Этот мир уже больше не нуждается в наших силах и наставлениях, ответил дракон. Мы наверняка покинем его. А там уж кто его знает, какие галактики откроют нам двери. Что ж, Звучит не очень-то и трагично. Усмехнулся Маг. Вот только одно непонятно. Что мы будем делать с орохнорумами? Аерарич сказал, что их можно использовать во благо, ответил дракон. Все зависит от намерений тех, кто ими управляет. Мы можем все исправить, Тейнорус. Постановить города, озеленить парки, отстроить дома небоскребы. Но для этого нам нужно соединить силы хаоса и порядка. Хм. По-моему, звучит неплохо. Подметил волшебник отшёрнув посох в сторону и протянул дракону бледную ладонь, усеянную многочисленными холмами морщинами. Давай-ка закончим, закончим все это побыстрее. Хм. Охотно, сказал дракон, улыбнувшись Тайнуру на прощание. В таком в случае, До встреч. До, До встречи, мой дорогой друг. Кивнул волшебник. И вот, когда ладони двух вечных противников наконец сошлись в перекрестном рукопожатии, когда бурное биение их сердец слилось в гармоничный горизонт, великие силы хаоса и порядка достигли долгожданного равновесия. Они не чувствовали ни боли, ни страха, ни ненависти, ни отчаяния. Не сожаление, ни непреодолимой жажды мести, лишь всеобъемлющее не ощущение легкости, невесомости и вселенского покоя окутывали два великих духа мироздания. Вот уже исчезли острые когти, зубы, покрытые ультрамариновой чешуей мощные лапы, растворился в пространстве длинный хвост, канули в небытие широкие синие крылья. рассыпались лоскуты красной мантии, испарились шершавый дубовый посох, густая черная борода крошечными нитками кружась играя разлетелась по разным уголкам, растворились глубокие морщины на бледной коже. В тот самый момент, когда от двух величайших личностей истории всех народов остались лишь два бесформенных потока синей и зеленой энергии, противники в последний раз посмотрели друг на друга еще не успевшими померкнуть глазами. но лишь на мгновение, чтобы запомнить свои прежние образы, которые навеки отпечатаются в памяти будущих обличий. В ту же секунду две вечных энергии хаоса и порядка закружились в бешеный ураганный вихрь и устремились прочь из ненавистных тюрем разума. Ожесточенный бой в районе посада был прерван несчётным количеством ярких сине-красных вспышек. устремленных в покрытое непроглядным смрадом войны небо, ослепляющий свет которых закрался даже в самые дальние уголки покрытых мраком разрушения окрестностей. На удивление всех, именно в этот момент, еще секунду назад сеившие смерть Рахнарумы, прекратили ураганный огонь и застыли на месте, словно вкопанные. В их ярко-красных устрашающих глазах Чей прожигающий насквозь взгляд внушал ужас в защитников Млечного пути, теперь яркой синевой блестели искорки океанской лазури. Стрельбу прекратили и защитники. Когда последний выстрел плазменной винтовки вырвался из покрасневших дул, все как один с неподдельным удивлением и настороженностью уставились на бездвижных полукообразных железных исполинов. Никто не мог понять, что произошло. По невидимым струнам связи войск поползли взволнованные донесения командиров частей, батальонов, вплотьей и взводов, которые были не в состоянии объяснить случившееся. В донесениях проносились лишь предположения, догадки и рациональные выводы, касающиеся странного поведения врага, но ни одно из них, сколько бы растерянных слов ни было произнесено, не содержало и капли истины. Корта Корол был единственным, кто понял суть случившегося, убрав магмовую пушку И с облегчением присев на останки уничтоженного скорпиона, он еле слышно пробормотал сквозь удивлённые возгласы его подчиненных и командиров частей союза радостным шепотом. Наконец-то. Для остальных же поведение рахнорумов показалось по меньшей мере странным, в том числе и для лиса, которого это поистине необыкновенное явление застало возле сгоревшего танка, Озадаченный внезапным окончанием канонады. Он вскочил с земли и посмотрел в небо. Опешив от удивления, наш пушистый герой не проронил ни слова. На его глазах, отовсюду тонкими ровными линиями стекались яркие красно-синие ниточки энергии, образуя огромную спиралевидную фигуру над молчаливыми окрестностями Новидорасского посада, становившуюся все больше и больше с каждой секундой. Лис никак не мог понять, что произошло: победа, поражение, Где дракон? Его головы терзали множество вопросов. Но не только его. Не менее задачены были и оставшиеся в живых гиперборейцы. Ни Норвин, ни Шорган, ни Айнан, ошеломлённые внезапно прекращенным сопротивлением орохнарумов, не смогли найти внятную причину столь пугающего явления. Что за чертовщина? С нотками недоверия в голосе удивился гном, все еще целясь в застывших на месте скорпионов. Как это понимать? Я думаю, мы не из тех, кто сможет дать тебе внятный ответ, Норвин, ответил Айнен, растерянно озираясь по сторонам. Интересно. Это только у нас так? Чую пятой точкой, что это только затишье перед бурей, лаконично сказал Шорган, взведя плазменный дробовик. Приготовьтесь. Сейчас будет. Но не успел Орк закончить цитату, как вдруг рахнарумы полнейшему недоумению всех бойцов союза начали отрываться от земли и кружась в хаотичном разноцветном танго, словно подхваченные мощным торнадо, устремились к спирали, увеличившейся к тому времени в несколько десятков раз. Один за одним, стекаясь со всех концов планеты, они занимали четкую позицию на ее острых хвостах. Что было еще более странным, это событие не носило локальный характер. А похожих явлениях сообщали правительства эльфов, гномов и орков, губернаторы Марса, Юпитера, Сатурна, Меркурия, Нептуна, Плутона. вражеские корабли с орбит также прекратили сопротивление и к полнейшему недоумению адмиралов Объединенного флота стали выстраивать ровные цепи между планетами разных систем. Многие жители Млечного пути, отважившись выйти из укрытий после прекращения стрельбы, С неподельным напряжением и закравшимся в сердца страхом неизведанного, наблюдали за причудливым ритуалом смертельных врагов. И вот, как только последние лучи закатного солнца скрылись за стройными столбами обкусанных небоскребов, когда свет тысяч ярких звезд готовился озарить необъятные просторы восточного полушария земли и коснуться заснеженных ротодорских вершин, мощные пушки застывших в воздухе арахнарумов издали дружный яркий залп. Ослепив перепуганных горожан ярким лучезарным сине-красным свечением, однако страх сменился радостным изумлением, когда пестрая волна яркой световой вспышки, никому не причиняя вреда, стала творить потрясающие воображение вещи. На глазах у солдат везде, где проходила мощная энергетическая цунами, вновь начинала зеленеть трава, сожжённые деревья покрывались яркой листвой. Небоскрёбы и дома собирались по кусочкам, вновь пронзая высокими шпилями очищенное от сморада войны небо. Дома покрывались новым слоем солнечных батарей. Парки и скверы снова начинали пестрить тысячами ярких красок, являя провевшемуся от войны миру новую страницу счастливой и беззаботной жизни. И понесся свет пожары тушащей через планеты и системы. И понессся свет Дома и города из руин отстраивающи, по пёстрым мирам через цепирах на румские, благодать единство хаоса и порядка сея. И не было ни одной травинки, что вновь зеленым богрянцем бы не забрезжила, и ни одного дома не было, где бы очаг давнего уюта вновь не запылал. И не был обделён ни один разрушенный дом, ни один цветок, ни одно дерево забыто не было. И лицезрели все, как огромная спираль, Продолжая бешено вращаться в небесах и разгоняя пёстрыми хвостами черные смрадные тучи, устремилась ввысь. И лицезрели все, как понеслась она прочь через туманности и созвездия, планеты и метеоры огибая, исчезая в небытии холодного космического холста. И лицезрели все, как махнула она на прощание своими хвостами, растворившись в безмолвии вселенной и устремилась на поиски новых миров. где очаги добра и зла должны были вот-вот запылать, чтобы дать возможность родиться новой жизни, жизни, что еще нуждалась в наставлении и заботе, жизни, что еще не познала гармония хаоса и порядка, жизни, которой еще предстояло достигнуть высших точек вселенской гармонии и пройти первую ступень на пути к ней. Как прошли в тот день народы Млечного пути, Омогучие творение Крунан сестер, выполнив возложенную на них задачу, навсегда утратили заложенную в них вселенскую силу. Яркий огонь погас в грозных глазах, и все жители Новой Элдараса увидели, как ненасытные, кровожадные существа, еще несколько минут назад терзавшие народы Млечного пути, аккуратно опустились на свои массивные железные лапы и безжизненно рухнули на выжженную пламенем войны землю. В 21.02 по земному времени самый разрушительный конфликт в истории всех раз галактики, унёсший десятки миллионов жизней всего лишь за одну неделю, подошел к победному концу. На окрестности Новой посада опустилась долгожданная благодать тишины. И только лишь оправившись от пожара жестокой войны певчие птицы нарушали ее прекрасную, бесшумную симфонию. Айнен, оглянув неподвижные железные тела грозных врагов, засиял от восторга. В ярких радужках глаз вновь засверкал неповторимый, полный оптимизма романтической души блеск радости. На лице заиграла ровная белоснежная улыбка. А на умытых грязью щеках вновь забрежил яркий мальчишеский румянец. Отбросив трясущимися руками в сторону пистолеты пулеметы, Эльф радостно засмеялся, Я Зариф, радостным взглядом, покрытый копотью пожаров лица опешивших солдат ровной белоснежной улыбкой, со слезами на глазах, воскликнул: "Ребята, победа!" Повторяя одну и ту же фразу раз за разом, он ходил среди еще не в силах осознать случившееся солдат Союза, зажигая в каждом из них искрящийся фёрверк восторга и непомерного счастья. Цепная реакция не заставила себя долго ждать. от байца к бойцу, от спешившегося танкиста к танкисту, от санитара к санитару, от орка к человеку, от человека к гному, от гнома к эльфу, от эльфа к орку искрился фитиль эйфории, зажигая так давно забытый и такой вожделенный уголок победы. Вскоре атмосфера Тангаронского поля в считанные мгновении изменилась до неузнаваемости. Тихие рукопожатия переросли во всеобщие братания с неумолкаемыми ни на секунду криками восторга и возгласами: "Победа! Победа!". Отдельные голоса слились в один большой гвалт. Словно на выжженном поле расположился огромный восточный рынок. Все смеялись, обнимались, подкидывали друг друга вверх. Кто-то звонко смеялся, кто-то был не в силах сдержать слезы и утыкался в форму блистающего товарища. Кто-то Просто стоял и молчал, тихо и скромно улыбаясь. За капеллы счастливых возгласов последовал салют из плазменных винтовок. Ярко-голубые всгустки, которых затмили усыпанный звездами-блестками необъятный космический небосвод. К столпившимся на поле солдатам начали стекаться растерянные мирные жители ближайших округ. Ясноликие девушки, выбегая из крепких укрытий, неосвещенную пламенем победы поверхность со слезами счастья на глазах, Без разбору кидались в объятия победителей. невзирая на то, будь то орк, эльф, гном, человек или даже обладатель пушистого меха. К общей радости присоединились и педанторцы. собрав всех своих бойцов, от чистого сердца поздравил свой народ с победой над врагом и пообещал умело руководить им до скончания своих веков. Его обещание было встречено бодрым возгласом. «Слава верховному мралу. После чего в небо Нового Новайльдараса понеслись сотни ярко-голубых магмовых зарядов, подчеркнув великолепие праздничной ночи. Вскоре на поле было уже не протолкнуться. Казалось, все жители земли собрались в тот день на нем, встречая победителей. Однако в действительности там была лишь самая малая часть всех тех, кто в тот самый день не мог нарадоваться приходу долгожданного мира. Но лишь крик одной души добавлял крошечную нотку печали во всеобщее ликование. Лис неподвижно сидел рядом с бездыханным телом Тиллиана и пустым взглядом пялился в выжженную всепожирающим пламенем землю. В его ярких изумрудных глазах, некогда пестривших ярким багрянцем детскости, беззаботности и полной отрешенности от дел других, горел вулкан страха, скорби, горести, злобы и отчаяния, который был вот-вот готов вспыхнуть и разлить магму эмоций по еще не оправившемуся от войны миру. Что мне теперь делать? Как мне дальше жить? Куда а мне идти? идти? Вопросы пульсировали в голове словно кипящий котел с мазутом, разрывая воспаленное войной сознание. На его глазах погибли многие близкие друзья, с которыми Он даже толком не успел попрощаться. Эрнс, Ширланд, Мировинг, Кортенс, Ленориус, Ротмир, Саритор, Аморис, Митролас. Все они в одночасье превратились лишь в незримый пепел, кружившийся в игривых прибрежных бризах. Но самой последней каплей для израненной души стала мысль о том, что дракона, его самого близкого друга, самого надёжного товарища, того, кто воспитал в нём честь, достоинство и мужество, того, кто впервые в жизни дал ему кров, тепло, накормил, приласкал, того, кто несколько раз спасал ему жизнь, того, кто успел стать для него семьёй и надёжным, как сказала, другом, больше нет. Лишь той силы сжал зубы, обхватил голову лапами И не в силах сдержать веками жалящие капли слез, зарыдал, как безумец. Он драл когтями землю, жевал выдранные клочья земли, катался по траве как сумасшедший, пачка рыжую шубку и все плачь и плачь на взрыв, роняя соленые капли слез на огромное черное огниво. Лись чувствовал, будто от его души оторвали огромный кусок, который некогда заполнял ее поистине прекрасными моментами. знакомство с драконом в парке, ужин у него дома, тот самый день, когда он в первый раз сел к дракону на плечо, случай с девушкой в лифте, спасение от смерти на Ёльнире, их частые совместные обеды. Все это теперь осталось лишь в воспоминаниях без всякой надежды на повторение. Все эти мысли разрывали последние капли рассветка в бесформенные куски безмерной скорби, затмившей в тот самый час воспаленный разум. безбашенного лиса. И никто из собравшихся вокруг него товарищей, ни Фултон, ни Ирард, ни Форт, ни Неор, ни Трумдат, ни Порнет, ни Кан не посмел прервать ту нить скорби, что в тот самый момент нашла еще одно звено, над которым она могла бы перевести дух перед тем, как отправиться в дальний поход. по мирам солнечной системы и много еще горьких слез было пролито в тот день так закончилась многовековая война между добром и злом собравшая свой последний кровавый урожай который больше никогда не посмеет проткнуть своими черными когтями полотно безмятежности так началась новая мирная эпоха эпоха синтеза хаоса и порядка которая приведет народы галактики к новым, поистине великим горизонтам. Но сколько бы дней ни прошло с тех пор, сколько бы великих героев былых времен не растворилось на страницах истории, спасенный мир будет навеки помнить тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы в галактике вновь воцарился долгожданный покой, ставший твердой основой для великого расцвета размлечного пути.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 последней войны. И пока жива будет эта память, пока будет помнить каждый предков своих, пока будет живо учение о том, что гармония хаоса и порядка есть катарсис разума и путь к процветанию, народы млечного пути будут уверены идти по тропе долгой и счастливой жизни. И на том стоит, стояла и будет стоять величие истинных властелинов Вселенной.